старшину моего убила в тетерине подольский Петя Никулкин, рассказывал мне что в подольске где-то возле мельницы жил было ему тогда года три может 22 бывало володя давай споем и а в терем тот высокий не отхода никому где он погиб там был переулочек ночевали из горбов мы отошли 13 числа апреля поселились в тетерине в одном доме Там Настя и Галя, две девочки-сестры. Настя влюбилась в Петю. Шпырёва и Тетерин рядом. Похоронил я его. Как там похоронишь? Так, прикрыл сверху. Ему точно в лоб пуля ударила. Затылок так и вырвало. Я заплакал. Забрал у него документы. Так положено. Всегда убитых документы забирали. Куда их потом дел? Не помню. Лет двадцать назад я встретил своего однополчанина. Поехал в гости в Борисов. Я был тогда зав. отделом Брестского райисполком. Директор Борисовского лесхоза. Потом он переехал в Червень. Он постарше меня. Сидели в компании, слово за слово. Начали разговор о войне. Говорят, слышу о знакомых местах. Я ему одно слово сказал. Он даже вздрогнул. А какое слово? Название одной деревни за ним поправил. Мы, одного полка. Договорились встретиться. И не встретились, не судьба. Я прочитал в газете ваше объявление, 33-я генерала Ефремова, так сразу и подскочил. Как я выжил, пошли в лес! Нас было двое. Я и начальник фенчасти полка, капитан Безубка из Донецка. Ходили мы по траншеям, по землянкам, так скитались примерно дня три, ночевали в землянках. Угра разлилась. Не перейти ее, не переправиться. Угра в том месте все время крутится. Ты её перешёл, а она опять перед тобою. Из воспоминаний В.В. Смирнова, бывшего разведчика 160-й стрелковой дивизии. В ночь на 14 апреля 1942 года мокрые и голодные мы остановились на боевой привал под Вязьмой во вражеском окружении. Немцы к тому времени заняли деревни Науменки, Морозова, Шпрева, и, конечно, Боялись нас преследовать в Шпрёвском лесу. По звукам артиллерийской канонады было ясно, что наш соседний полк, 1128-й, продвигается на восток. Примечания. Воспоминания написаны примерно в 70-х годах прошлого века. Не принято в те годы было писать о поражениях. Выходили воспоминания и размышления маршалов. Тема победы заполняла всё, что касалось Великой Отечественной войны. А 33-й помалкивали. И не просто помалкивали, а замалчивали ту незнаменитую операцию, в ходе которой погибла 33 я армия, воздушно-десантная бригада и 39-я армия Калининского фронта. Вот отсюда и эта стилистика не отступает на восток, а продвигается на восток. Какой полк имеет в виду ВВ Смирнов, не ясно. В 160-ю Стрелковую дивизию входили три полка: 1293-1295 и 1297-й стрелковые. В ночь на 14 апреля состоялся прорыв колонн 33-й армии через дорогу Беляева-Буслава. Часть войск прорвалась, а часть немцы отсекли. В.В. Смирнову, видимо, удалось вырваться из Шпрёвского леса. Эпизод, который он вспоминает, относится к кануну прорыва. Это была ночь прорыва через дорогу Беляева-Буслава. Стояла непроглядная темень, от порывистого ветра шумел лес. То тут, то там, в кострах потрескивали смолистые поленья, и искры летели в мутное небо. Прижимаясь к огню, полуголые люди сушили свою истрепанную одежду. «Вот это правильно!» — раздался голос недалеко от костра. «Так мы и холод победим!» Я повернулся. На меня смотрел человек с усталым лицом, с отеками под глазами, с раненой на перевязи из бинта рукой. Командующий мелькнуло в моих мыслях, и я вытянулся в струнку, затаив дыхание. «Вольно! Здорово, орлы!» — произнес он и вошел в круг бойцов. «Здравия желаем? Это по-солдатски!» — глубоко вздохнул Михаил Григорьевич. «Я очень доволен вами! Не теряйте солдатской смекалки! Не бойтесь врага!» У костра Ефремов пристально вглядывался в наши, заросшие щетиной грязные лица. И вдруг глядя на пожилого старшину, сидевшего с нами, сказал: "Где-то я вас встречал, старшина, кажется, до войны, но где никак не припомню". Тот сперва немного растерялся, но потом напомнил ему какой-то эпизод. Это было в 1920 году. Тогда Ефремов командовал отрядом бронепоездов. Он получил приказ из штаба 11-й армии атаковать Баку на реке Самур. Ударная рота атаковала землянки мусоватистов. К Ефремову привели офицера высокого роста с усами. Держался он с достоинством, отрекомендовался поручикам. Ефремов, разглядывая документы, спросил его: Вашего отца, случайно, не потапом Никитиным зовут? Они из-под Так точно, ответил удивленный офицер. Год назад полк, которым командовал МГ Ефремов, занял станицу Урюпинскую, ком полка квартировал в доме Потапа Никитина. — Значит, вы Никитин? — Так точно, а самый. — Вот мы и встретились. Двадцать лет прошло. Сами на войну пошли или по призыву. По своему желанию за свое отечество стою. — Верное решение, Никитин. Генерал все время с интересом разглядывал старшину. Ради такой встречи и по маленькой пропустить не мешало бы. — Невелика беда, — сказал Никитин и тут же предложил. — Для полноты удовольствия давайте, товарищ генерал. «Чайку горяченького попьем, все приятнее на душе будет!» Пока чай грелся, генерал рассказал нам историю взятия Баку и то, как ему член Военсовета Кавказского фронта Арджиникидзе вручил орден Боевого Красного Знамени. Рассказал он об этом без всякой рисовки, простецкие, как солдат солдату. В час ночи в лесу неожиданно загрохотало, рвались в разброс снаряды и мины. «Значит, с утра!» — Немец начнет прочесывание леса, коль бьет из артиллерии, — заключил генерал. — Пора, товарищи, в путь! По бездорожью через овраги, минуя болото, по кустам, описав полукруг километров два, главная колонна приблизилась к дороге Буслава Беляева. — Немецкие танки впереди! — закричали в голове колонны. — Ложись! — прозвучала команда. Прошли минуты напряженного ожидания. Оказалось, что танковый десант немцев вновь замкнул кольцо вокруг наших подразделений. Нас отсекли от части прорвавшихся войск. Ефремов сидел на пне и говорил комдиву 160-й стрелковой дивизии. — Мы сильно оплошали. Отстали от 338-й. Камгив, введите группу прорыва на пролом. Другого выхода нет. Атака была неожиданной. От взрывов оружейно-пулеметного огня вздрогнул воздух. Немецкие танки загорелись, а солдаты, бросив вездеход, кинулись на утек. Они стреляли нам во фланги. «Бегом, бегом!» — торопили нас командиры. Тяжело было бежать по полю, небольшому, выпуклому, покрытому глубоким снегом. Много там нашего брата осталось. Пот с меня лил градом, душа изнемогала от усталости, но я летел через поле а потом прыгнул в кусты на той стороне. Пули так и стригли ветки. Казалось, автоматчик стреляет рядом. Я схватился за автомат и гранату. Все, что оказалось при мне, ничего не потерял. Подумал, что будет, то и будет. И побежал дальше, через кусты, к большому лесу. Крик, стоны, стрельба. Сколько я так бежал, не помню. Упал от изнеможения. Может, даже уснул. И сколько проспал, не знаю. Встал, пошел дальше. Вскоре примкнул к группе старшины Васильева. Старшина хорошо знал Темкинский район. Он и повел нас. Переползая через реку Истру, уже на нейтральной полосе, я был тяжело ранен в голову. Утром меня подобрались стрелки лыжного батальона, которые стояли в обороне под Угрюмовскими высотами. Как дальше развивались события, мы узнали из письма, спрятанного в дупле дерева на месте последнего боя рядовым Александром Ивановичем Сиротиным. Наша группа, в которой находился командующий, была небольшая, около двух взводов, командовал сам генерал Ефремов. Рано утром на опушке леса группу атаковали немцы, боеприпасов у нас почти не было, имели по несколько патронов на винтовку. Мы оказывали сопротивление врагу как могли, оторвались от противника и ушли вглубь леса. Командарм Ефремов в этом бою вторично и тяжело ранен в тазовую кость примечание как показала впоследствии во время эксгумации медицинская экспертиза мг ефремов был тяжело ранен в седалищную кость и практически потерял возможность передвигаться версия гибели командарма которую повторяет автор этих воспоминаний является одной из многих к сожалению вв смирнов обошел молчанием очень важный период своих злоключений выход из сражения в группе старшины васильева скромный русский солдат он и не предполагал что настанет время и воспоминания того что пережил он сам во время выхода из окружения станут бесценными пересказ вв смирновым одной из версий гибели командарма подтверждает тот факт что когда умирает герой его последние дни и часы жизни становятся легендой в неравном бою ефремовцы гибли но врагу не сдавались С командармом осталось всего семеро – адъютант Иванов, снайпер Арефьев, старшина Апанасенко, рядовой Еремчук, одесский рабочий Балабан, вестовой Колтушев и студент-медик Зильберштейн. С раненым генералом они пробирались через овраги в дальний лес. Два дня лежали на морозе лицом к Ефремову, согревая командарма своим дыханием. На третью ночь подошли к селу Слободка и забрались в церковную пристройку, На рассвете цепи фашистов окружили отважную восьмерку. Превозмогая боль, упираясь рукой в бревенчатую стену, генерал выговорил «Ребята, бьемся до последнего!». ССовцы упорно стремились овладеть пристроем, но всякий раз их встречал меткий огонь отважных. Когда в стволе остался один патрон, Ефремов собрал остатки сил и сказал своему адъютанту «Иванов, останешься живым, расскажешь нашим!» Фашистам нужен генерал Ефремов, но этому не бывать. Из воспоминаний ивы Якимова, бывшего шифровальщика штаба 33-й армии. С августа 1941 года по апрель 1942 -го года мне посчастливилось служить помощником начальника шифровального отдела штаба 33-й армии. После двухмесячного наступления армии от Москвы В конце января 1942 года для освобождения города Вязьмы была создана ударная группа в составе трех дивизий и ряда спецчастей. Примечание. В ударную группировку 33-й армии, которую вскоре назовут «Западной», вошли 113-я, 160-я, 338-я и 329-я стрелковая дивизии, а также 131-й стрелковый полк, 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Для руководства ударной группой была создана оперативная группа во главе с командующим армией генерал-лейтенантом МГ Ефремовым. В состав группы входили почти все начальники служб армии, в том числе группа офицеров 8-го отдела армии в составе пяти человек, куда вошел я. В феврале 1942 года в тылу врага уже действовал первый Кроме того, в марте нам на помощь был высажен воздушный десант на парашютах 4-й ВДК Казанкина Всего в окружении оказалось тысяч 40 50 Это была громадная сила, но через небольшое время мы оказались без боеприпасов и продовольствия Зима, все вокруг сожжено, масса раненых Но бои не прекращались ни днем, ни ночью Как правило, воевали только ночью С криками «Ура!» бросались на врага К началу марта на каждую винтовку выдавалось по пять патронов в день. Примечание. А в это время, согласно январскому приказу по 4-й полевой армии генерал-лейтенанта Хенрицы, немцы получали следующее количество боеприпасов. На каждую винтовку 120 патронов, на каждый пулемет 3000 патронов. Невольно задумаешься о смысле затянувшегося пребывания под Вязьмой окруженной группировки. Командование Западного фронта не давало разрешения на выход, приказывало держаться и одновременно практически ничем не обеспечивало 33-ю. А на орудие один снаряд. Попытки сбросить нам боеприпасы на парашютах были малоэффективными. Иногда сбрасывали на парашютах сухари и концентраты, но, как правило, большая их часть оказывалась у врага. В марте почти вся техника была выведена из строя так как не было горючего, снарядов и тому подобного. Практически мы оказались совсем безоружными. Весь период нахождения армии в окружении, связь с нашим вторым эшелоном, западным фронтом и ставкой осуществлялась только шифром, проводной связи не было. Мы, работники восьмого отдела, были настолько перегружены работой, что приходилось спать за столом, сидя в землянке. Работали по 20 часов. Кроме того, редкую ночь или день не приходилось отбивать немцев прорвавшихся к штабу армии. К концу марта нас из пяти человек. Осталось трое. Старший лейтенант Зигун Иван, младший лейтенант Кузнецов и я. Кузнецов погиб при прорыве из окружения. Судьбу Зигуна Ивана не знал я до последнего момента. Примечание. О судьбе старшего лейтенанта и Зигуна в своих воспоминаниях рассказал офицер связи штаба армии А.П. Охромкин. Старший лейтенант Иван Зигун. Замначальника шифровального отдела штаба армии застрелился в 300 метрах от деревни Ключик в западном направлении. Таким образом, из всего восьмого отдела в живых остался один И.В. Якимов. У меня нет слов, чтобы выразить всю меру мужества, отваги и патриотизма наших бойцов и командиров в этой ужасной обстановке. Был случай, когда на одном из участков, не помню какой дивизии, немцы перешли в наступление. Один станковый пулеметчик «Сибиряк» отразил эту атаку. После боя перед позицией этого пулемета было около 200 немецких трупов. Этот пулеметчик награжден орденом Ленина, хотя в то время наградами нас не баловали». Примечание. Должно быть, и вы, Якимов, имеют в виду подвиг пулеметчика Григория Петровича Воротилина. 27 марта немцы до 300 человек при поддержке артиллерии минометов Повели атаку на Манулина. Дело доходило до рукопашной. Особенно отличился пулеметный расчет красноармейца ГП Воротилина. Он уничтожил более 40 солдат и офицеров противника. При осмотре трупов выяснили, что они относились к 455-му пехотному полку 255-й пехотной дивизии. ГП Воротилин за этот подвиг был награжден орденом Ленина. 29 марта 1942 года Ему было присвоено звание младшего сержанта. Этот случай произошел тогда, когда у нас еще было немного боеприпасов. В последнее время у нас, кроме стрелкового оружия, ничего не было, да и то без боеприпасов. Немцы в это время поливали нас свинцовым дождем, снарядами, бомбами. Но, несмотря на это, моральный дух в основном был очень высок. Потом, не надо забывать обстановку в это время, в стране, на фронтах. Наступила весна, но мы все одеты были по-зимнему, валенки, ватные брюки и фуфайки, а сверху шинели, шапки. Вот в такой форме мы бродили по весенним ручьям и болотам. В такой же форме были и генералы, в том числе и Ефремов. Но помню, у него были и сапоги на ногах. Кстати, о воспоминаниях и размышлениях Жукова о 33-й армии. Во многом я с ним не согласен. Вся исходящая и входящая информация в адрес Ефремова шла через мои руки. Из первых рук. Кроме того, я находился около Ефремова, а не в Москве. Опишу коротко замысел ставки из Западного фронта. После неудачной попытки штурмовать вязьму, от Жукова был приказ закрепиться на занятых рубежах, принять меры по очистке наших тылов от немцев. Эти попытки продолжались весь период нашего окружения. Сначала это делали наши вторые эшелоны. Им на помощь в разное время выделялось несколько танковых бригад. Потом для помощи нам подключили справа 5-ю армию Говорова, слева 43-ю армию Голубева. Но все эти попытки ни к чему не приводили, кольцо нашего окружения сжималось. Если вначале наш пятачок по окружности составлял более 200 километров, то к концу он простреливался пулеметным огнем. Где-то в середине марта Ефремов стал предлагать Жукову вывести войска из окружения, но последний категорически отверг это предложение, заявил, что любой ценой необходимо удержать плацдарм на западной стороне реки Угры. Примечание. Ценою стала 33-я армия. Тогда Ефремов обратился к Сталину. Последний дал указание Жукову решить этот вопрос. Но Жуков был неумолим. Помню, что первые указания и распоряжения Жукова в адрес Ефремова были с указанием полного титула командарма. Но в последнее время были почти просьбы. «Михаил Григорьевич, держитесь!» «Нам нужен плацдарм!» В первой декаде апреля 1942 года немцы на штаб армии самолета сбросили пакет с ультиматумом о капитуляции. Через час меня вызвал генерал Ефремов, вручил мне пакет ультиматума и спросил, сколько потребуется времени, чтобы зашифровать и передать по рации на имя Жукова и вставку. Я назвал время, и Ефремов приказал доложить о выполнении этого дела. Ультиматум был отклонен, Жуков дал указание подготовить войска к выходу из окружения, произвести тщательную разведку и сообщить маршрут выхода, чтобы поддержать нас огнем. Посланная разведка не вернулась, а ровно через два часа, как было указано в ультиматуме, немцы после ожесточенной артподготовки и бомбежки пошли на штурм, мотопехота с танками. Началось физическое истребление почти безоружных людей. Через несколько часов немцы расчленили наши дивизии. Взаимосвязь была нарушена, управление дивизиями потеряно. К концу первого дня штурма все три радиостанции были выведены из строя, радисты погибли. Прервалась шифросвязь с фронтом и ставкой. По распоряжению Ефремова, нами были уничтожены шифродокументы, и мы перешли в его личное подчинение. Меня и Зигуна командарм использовал в самых крайних случаях для ведения разведки. После потери управления войсками... Оперативная группа штаба армии присоединилась к одной из дивизий, какой не помню. Мы стали пытаться пробиваться из окружения, но немцы были не дураки, они следили за каждым нашим шагом. Наши попытки прорваться в любом направлении были неудачными и с большими потерями. Помню, одна атака удалась, мы прорвали кольцо окружения, но до фронта оставалось еще километров 15-20, насыщенных немецкими войсками. В этой атаке Погибло почти всё командование армии, да и почти вся наша группа, которая насчитывала в начале 250-300 человек. Возможно, не все погибли, но с нами не вышли. Раненые не подбирались, помощь им, как правило, не оказывали, некому было, да и нечем. По лесам и болотам немцы нас гоняли, как зайцев. Винтовки наши использовались, как дубинки. Было великим счастьем, если нам удавалось отбить оружие у противника. Примерно в половине апреля в группе Ефремова оставалось человек пятьдесят. В одно раннее утро с криками ура!» мы из небольшого леса через поляну бросились в атаку, но были встречены мощным огнём немцев, понесли большие потери и отошли назад. В этой атаке я был ранен в левую ногу осколком снаряда. Был тяжело ранен в грудь генерал-майор Афросимов, тяжело ранен адъютант Ефремова. Майор, фамилии не помню, ему пуля раздробила переносицу, В это время за неудачную организацию разведки начальник особого отдела Камбург застрелил у всех на глазах начальника связи армии, полковника Ушакова, выстрелом в лоб. Помню, Ефремов сказал Камбургу «Дурак». В этот же день с наступлением темноты вся наша процессия во главе с командующим выступила в поход. На самодельных носилках несли Афросимова, адъютанта и еще кого-то, вели тех, кто с трудом, на еще мог сам передвигаться в том числе и я, плелся где-то в хвосте. Куда шли, не знаю, но где-то в полночь напоролись на заранее подготовленную немецкую засаду и нас стали расстреливать в упор. Примечание. Заранее подготовленная немецкая засада. Это засада, подготовленная заранее. Время, когда писалось это воспоминание, было непростое. Всего не скажешь. И вы Якимов — человек умный. Воспоминания его отличаются лаконизмом и точностью формулировок, написаны с расчетом на то, что тот, кто будет искать, найдет в его словах именно тот смысл, который в них заложен. Предатель полковник Ушаков убит, казнен, разоблачившим его начальником особого отдела армии. После этого, конечно же, все маршруты меняются, иначе и быть не может. И вдруг группа командарма натыкается на заранее подготовленную немецкую засаду, Если в штабной группе был предатель, а все ветераны и следователи в один голос твердят, что был, то выходит он продолжал вести по тому маршруту, на котором Ефремовцев и подстерегала та самая, заранее подготовленная. Кого же тогда убил Камбург? Не того ли, кто слишком много знал и в любую минуту мог поделиться этими своими знаниями с командующим? К сожалению, никто не знает, о чем разговаривали Ефремов и Камбург после расстрела полковника Ушакова. Ведь разговор между ними наверняка был. Какой? Кто остался жив, стали расползаться кто куда и как мог. В этот раз генерал Ефремов был тяжело ранен и через некоторое время застрелился. Я был вторично ранен, легко в левую руку. С группой бойцов и сержантов четыре человека. Мы стали продвигаться на восток, дошли до Угры. Но она разлилась, было половодье. Примечание. Вот и И.В. Якимов со своими товарищами не смог переправиться через разлившуюся Угру, а Зельфа смог. Все, кто остался в живых, были измождены до предела, из них процентов 90 были ранены. На протяжении многих дней питались почти одним снегом. Самоубийство стало модой, особенно среди комсостава. Примерно 25 апреля на рассвете на берегу реки Угры, Мы спящие, были взяты в плен, а через месяц я с группой командиров бежал из вагона при отправке куда-то на запад. С мая 1942 года по август 1944 года я был командиром партизанского отряда в Белоруссии. В армии служил до 1954 года, уволился в звании майора. В настоящее время являюсь персональным пенсионером республиканского значения, продолжаю трудиться. Несколько слов о безвести пропавших: когда мы прорывались на восток, это почти от вязьмы до реки Угры, то видели ужасную картину все леса и поля были завалены трупами наших бойцов и командиров. На протяжении осени 1941 года и зимы 1942 года трупы немцами не убирались. В армейском полевом госпитале и в дивизиях было очень много раненых, и все они были оставлены, брошены на расправу врагу. Из этого ада было только два выхода – плен или гибель. Так вот, вся эта многочисленная масса погибших, брошенных и безоружных людей оказалась в списках пропавших без вести. Мои родители получили тогда извещение, что я погиб в районе города Вязьмы при выполнении боевого задания, а жена – извещение, что я пропал без вести. За 41 год из памяти выветрилось почти все – «И люди, и события, и места. Не помню ни одного населённого пункта. В то время эти населённые пункты назывались таковыми относительно. В них имелось по нескольку полуразрушенных домов. Местного населения оставалось очень мало. Я не помню населённые пункты, где размещался штаб ударной группы. За все эти годы у меня не было нужды вспоминать их. Совершенно не помню маршрута выхода из окружения. Карты в то время у меня не было. До ранения... Я находился вблизи командующего. После ранения, как правило, в хвосте колонны. В группе Ефремова я находился до последнего момента. Помню, двигались мы по опушке леса. Слева был лес, справа поляна с кустарником. Немецкая засада была впереди и слева в лесу. Вторично я был ранен из засады, слева из леса. Я находился в хвосте колонны, Ефремов впереди. Когда нас немцы расстреливали почти в упор, помню крики и стоны живые побрели кто куда мог вот тут то наверное и погибли генералов росимов адъютант командующего и многие другие ефремов был тяжело ранен но об этом я узнал от наших командиров будучи в плену кто остался жив из этой группы кто погиб не знаю видеть это было невозможно так как была темная апрельская ночь командиров дивизий помню смутно или совершенно не помню запомнился мне разговор с командующим «Сколько раз за сутки поступало в адрес Ефремова шифровок, столько раз мы были у него с докладами». В один из таких докладов Ефремов спросил у меня, не является ли мне родственником командир дивизии Якимов. Он назвал его «Интеллигентик Якимов» и ответил, что нет, просто я его однофамилец. «Назову несколько товарищей из командования армии. Начальник оперативного отдела, полковник Иносян, начальник артиллерии армии» генерал-майоров росимов начальник ввс армии генерал-майор клицков герой советского союза за бои в испании начальник связи армии полковник ушаков начальник политодела армии полковник яковлев начальник особого отдела капитан первого ранга камбург я мог бы много написать и рассказать но как мне кажется теперь это никому не нужно живых свидетелей того времени почти не осталось вся переписка ефремова с жуковым и сталиным Проходила через мои руки. После ознакомления с ними Ефремова документы возвращались к нам в отдел тут же. Примерно в неделю раз мы все свои шифродокументы, входящие и сходящие, самолетом отправляли в 8 управление штаба Западного фронта и в штаб 33-й армии. Было такое указание. Все секретные документы штабов дивизий по указанию оперативного отдела штаба армии должны были также высылаться в штаб 33-й армии. «Должен признаться, что для меня нелегко об этом писать, будоражить свою память, царапать давно зажившие душевные раны. Мне кажется, что для каждого, кто сумел пережить эту трагедию, это были самые мрачные дни в жизни. Представьте себе, что эта небольшая группа наших войск в течение трех месяцев в окружении, изможденная холодом и голодом, почти безоружная, сдерживала, сковывала несколько немецких дивизий, нанося врагу ощутимый урон». Иногда становится обидно, что вместо благодарности за подвиг каждого солдата кое-где получается наоборот. Надеюсь, что вы правильно меня поймете. 1983 год из объяснения майора А. Р. Третьякова, начальника артснабжения 160-й Стрелковой дивизии. Первая части западной группировки армии по приказу команда Ефремова Двигались тремя колоннами. В авангарде 338 СД, подразделение 9 ГВСД и 973 АП. В центре штаб армии во главе с генералом Ефремовым. 160 СД и большое число раненых, которых было по рассказам командиров до 500 человек, тяжело раненых на повозках, легко ранены, шли с винтовками, как бойцы. В арьергарде колонна 113 СД. Наша колонна начала движение в ночь с 13 на 14 апреля. Второе. Маршрут нашего движения. Шпырёво. Лесом до Родня. Пересекли дорогу Буслава. Беляева. Буслава-Родня. Вошли в Шумихинский лес. Пересекли дорогу. Борисенки-Шумихина. Староселье-Малая Баславка. Пересекли шоссе Новая Михайловка-Ключики. И вошли в лес, что севернее жары. Третье. После боя колонна 338 СД в районе Ключики противником была разбита на три группы в этом бою нами была утеряна связь с командармом Т. Ефремовым. вся система организации и руководства отдельными группами была нарушена я с 12 ранеными остался в лесу восточнее Ключики пытался связаться с командованием но не успел по рассказам отдельных командиров пройти в район леса занимаемого группой командарма, было нельзя так как нужно было пересечь дорогу находившуюся под сильным обстрелом немцев. Тогда я решил пройти линию обороны противника, но где она была, я не знал. Причины, побудившие меня самостоятельно, с группой в 16 человек, искать пути перехода через линию обороны, были следующие. Я имел отмороженные и опухшие ноги, двигался с трудом, догнать другие части не смог. Дойдя со своей группой до восточной опушки леса, северо-восточнее Жары, я обнаружил передний край обороны противника, И в течение 16 апреля Изучал систему обороны Решил перейти рано утром 17.04 Передний край обороны противника В пункте 800 метров Северо-восточнее Жары В час 00.18.04 Подошел вплотную к линию обороны Она проходила по восточной опушке леса Северо-восточнее Жары И Красный Октябрь По дороге в Большое Устье И далее на север к реке Угре Окопы противника Выроты в одну линию по всей опушке леса. Некоторые участки дороги Большое устья Жары имеют проволочные заграждения, наставлены рогатки МЗП. Через каждые 150-200 метров стоит пулеметы по два немецких часовых. В 50 метрах от опушки стояли мины. Батареи противника в глубине леса, примерно в 800-100 метрах, находились две пушечные батареи, километрах в двух были две гаубичные батареи. Резерва в глубине обороны противника не видел. В лесу и на дорогах сидят автоматчики и отдельные кукушки. Примечание. Трудно теперь обвинять кого бы то ни было в том, что произошло с 33-й армией. Бессмысленно винить штаб Западного фронта и лично ГК Жукова. Жуков мыслил масштабами фронта и судьба одной армии, четырех дивизий, в той ситуации действительно могла стать вопросом тактики, но не стратегии. «Надо понимать то время. Бессмысленно винить генерала Голубева, хотя, как видим, оборона немцев была неглубокой, а разведгруппы, высланные 43-й армией, на поиски группы МГ Ефремова, бродили по ту сторону проволочных заграждений. Приказы исполнялись по-разному, потому что их исполняли не запрограммированные машины, а люди. Человеческий фактор – страх, усталость. Уставали не только солдаты, но и генералы». Известен случай, когда генерал Жуков, проведя за картой на передовой несколько бессонных ночей, уснул на целые сутки, и его не смогли разбудить, даже когда ему позвонил Сталин. Обследовав линию обороны, я решил пройти ее через проволочное заграждение. Так и сделал. Перешел проволочное заграждение, а по ту сторону был встречен бойцами разведгруппы 43-й армии. Четвертое. Из материальной части артиллерии 160 СД четыре гаубицы закопаны в Александровском лесу, четыре зенитных орудия закопаны в лесу Дмитровка. Вместе с ними закопаны боевые машины, а остальная материальная часть, то есть восемь полевых пушек, вышли из строя в период боя с противником. Отдельное орудие, которое мы не смогли захватить с собой и не успели закопать, были нами подорваны. Места, где были закопаны орудия, нанесены на схему, которая была сдана начальником артиллерии дивизии на КП «Командарма». Пятое. В районе Леса Жары, Новая Михайловка, Ключики, Малая Василёва находится до 2000 человек, частей 338 СД, 160 СД, 113 СД и подразделений 9 ГВСД. Шестое. Командарма Т. Ефремова последний раз видел в ночь с 14 на 15.04. В лесу Ключики, Новая Михайловка. По разговорам отдельных командиров, он организовал через проводников переправу раненых через переднюю линию обороны противника. 15 1604 я видел командиров 113 СД, 338 СД и 973-го артполка. Седьмое. На дороге Буслава-Беляева при встрече с противником убит старший батальонный комиссар Давыдов. Примечание. На самом деле старший батальонный комиссар Давыдов на дороге Беляева-Буслава убит не был. Я лично видел, как был тяжело ранен полковник Ушаков. Примечание. Не был тяжело ранен полковник НК Ушаков. Возможно, он имел легкое ранение, но об этом тоже нет свидетельств. Видимо, майор Третьяков видел кого-то другого. Кроме того, по рассказам командиров, убиты нач. Ро, Глаченко и другие командиры. Фамилий многих я не знаю. Примечание. Также не был убит начальник разведотдела 33-й армии, подполковник П. Глаченко. Он был ранен, из окружения вышел. Погиб в 1943 году во время Смоленской наступательной операции. Восьмое. Я видел, как группа командиров, после того, как они уснули, была захвачена в плен немцами. Помочь им я ничем не мог. Фамилии этих командиров я не помню. Но знаю, что они были. КСМ-Бюро Ветврач за вделопроизводством 973-го артполка само Ф-338, оп ОП-87-12, Д-177 Л-5759 из объяснения старшего батальонного комиссара Кривошея, ответственного секретаря дивизионной партийной организации 160-й Стрелковой дивизии я получил задание возглавить отряд в лесу между Лутной и Молодены. Для прикрытия тылового рубежа по прибытии в указанный район я получил задачу – отряд перекинуть в район Медведева и прочно удерживать этот пункт. В ночь с 12 на 13 отряд занял оборону южнее Никитинки в лесу. 13.04.42 немцы начали наступление силой до 500 человек из Никитинки на Медведева. В течение дня отбито четыре атаки, за что личный состав отряда получил благодарность от генерал-лейтенанта Ефремова по телефону из Науминки. Примечание. Этот эпизод свидетельствует о том, что командарм Ефремов до последнего владел ситуацией, имел связь с подразделениями, в том числе и с немногочисленными отрядами, которым были поручены важные участки. Командиры и солдаты это чувствовали, потому так стойко сражались и с такой волей шли на прорыв. В 33-й, как я уже сказал, не было случая в коллективной сдаче в плен. В этот день немцы выбрасывали листовки, в которых они писали «Ваше командование во главе с Ефремовым улетело на самолетах, а вы героически защищаетесь. У нас превосходство в силах и технике. Сдавайтесь!» Личная благодарность командарма по телефону сыграла исключительную роль в разоблачении фашистов и поднятии боевого духа наших бойцов и командиров. За день боя убито 98 немцев, взято 4 немецких пулемета. Вечером 13 13.04 был получен приказ на прорыв. К этому времени штарм находился в лесу южнее Шпырёва. Утром 14.04 на дороге Беляева-Буслава был сильный бой. К 12.00 в этот день стало известно, что генерал Ефремов с группой прорвался через эту дорогу. К 15.00, 15.30, 14.04, немцы из Беляева и Буслава подбросили автоматчиков и несколько танков и закрыли выход остальным частям. По докладу майора Гуртовенко, батальонного комиссара Горбачевского, по ДИФ-113 СД, мне было известно, что при прорыве утром 14.04 был ранен Ефремов. В середине дня немцы начали наступать на Федоткова и Шпырева с севера и востока. Утру 15.04, части 113 СД, наступавшая севернее Пескова, с боем переправились через реку Угра. На восточный берег перешла группа под командованием полковника Бодрова Сташевского. Наша группа в это время прикрывала бой севернее Шпырева в лесу. К вечеру 15.04 в нашем лесу набралось до 500 человек. В лесу Южнее Шпырева находился госпиталь с ранеными. Противник потянул танки. Вечером 15.04 огнем артиллерии, минометов и танками уничтожил раненых и обозы в лесу, южнее Шпырёва. Все остатки этих людей к утру 16.04 собрались также в нашем лесу. Батальонный комиссар Горбачевский организовал партизанский отряд и ушел в направлении Нова-Жулина. Остальные бойцы также изъявили желание пойти в партизаны. Тут же организовывались мелкие группы для выхода на восток. Одна группа решила остаться в лесу, восточнее Лутная. Я организовал отряд в 60 человек и пошел по маршруту Лес Южнее Ступенка, Лес Севернее Барановка, Лес Западнее Колодези. По пути движения группа два раза вела бой и рассеялась. В лесу Южнее Колодези встретил батальонного комиссара Новикова и старшего лейтенанта Бадаева с группой в 11 человек. Присоединился к ним, группу возглавил старший лейтенант Бодаев и вывел ее на Бочарова. В лесу между Молоденой и лутной были сложены в штабелях более тысячи штук парашютов, которые мною и товарищем Бронштейн, инструктор Пурма, сожжены. Машины частично испорчены. Там же закопан в землю типографский шрифт 881-го дивизиона зенитной батареи и оружие 9-го ГВСД закопано в Науменке и возле Дмитриевка. С 1404 Сведения генераля Ефремове не получал САМО Ф-388 ОП-8712 Д-177Л-151-153 из доклада старшего лейтенанта Бадаева помощника командира разведывательной роты 113-й Стрелковой дивизии Маршрут Лес Южнее Шпирева, река Семезга Юго-западный берег реки Угра. Лес юго-западнее Абрамова. Севернее Дубровка. Лес восточнее и далее на Кобелево. Лес западнее Долженки, колодези Дорофеева. Лес севернее Дорофеева. Далее на юг. Лес севернее Долженки. Северная окраина Замыцкая. Далее на юго-запад через отметку 173,2. Роща западнее Рудное, Шеломцы и далее по лесу. На отметку 170,4 юго-западнее Бочарова и обратно на Шеломцы-Бочарова. Вели бой в ночь на 15.04 и днем 15.04. Бои в районе Песково вели части 113 СД до 1000 человек под командованием полковника Миронова. С боем форсировали реку Угра в полтора километра южнее Федотково. В этот же вечер вели бой в лесу западнее Абрамова. Противник имел три танка и отдельные группы с автоматами лёгкими пулемётами, которые старались окружить нас в лесу. В результате боя группе удалось прорваться в лес севернее Абрамова, где вновь противник преследовал нас танками. Позже на Дубровку и Прошкино в направлении Абрамова вышли ещё несколько танков и отрезали дорогу на восток. Из леса севернее Абрамова часть группы во главе с полковником Бодровым начала прорываться в лес западнее Абрамова. Достигнув леса, группа была рассеяна. Подполковника Миронова и подполковника Сташевского 15.04 видел лично в лесу севернее Абрамова. Позднее слышал, что полковник Миронов ранен, а Сташевский убит. В ночь на 16.04 я возглавил группу в количестве четырех человек. Группа начала движение по упомянутому маршруту. За время движения наблюдали. В лесу северо-западнее Кобелева обнаружены окопы и три дзота, фронтом на юго-восток. Долженки окопы Зоты, дзоты, колодези Дорофеева, окопы и дзоты, Замыцкая, Шеломцы, гарнизоны немцев, организованная круговая оборона, артиллерия в роще западнее Долженки. две батареи, северо-западнее колодези, батарея, севернее Дорофеева, батарея, лес западнее и северо-западнее Замыцкая. две батареи, между Долженке и Рудная, батарея, там же радиостанция, лес севернее Рудная, батарея, лес восточнее шеломцы батарея лес восточнее гуляева батарея танки курсируют по дорогам шеломцы березки кобелево гуляева шеломцы рудная замыцкая Кобелево Должинки замыцкая кобелево шеломцы на переднем крае обороны противника много пулеметов вззоты вырыты землянки с несколькими перекрытиями подготовлены колья и ключьяя проволока на опушке леса завалы и пни высотой один полтора метра Немцы строят улучшенную дорогу от Шеломцы на юг. А Ефремове точных сведений не имею. От работника особого отдела армии, товарищ Редник, слышали, что Ефремов застрелился. Само Ф-388, 8712 Д-177, Л-154-155. Из объяснения техника интенданта второго ранга. Т.Д. Желудкова, 1292-го стрелкового полка, 113-й стрелковой дивизии. Утром 13.04 группа с товарищем Ефремовым взяла направление южнее Буслава, на Шумихина-Ключик, но в это время дорога Беляева-Буслава была перехвачена противником, поэтому повернули в лес западнее Буслава, где был убит полковник Самсонов. Группа, которую он возглавлял, потеряв руководство, распалась. 113 СД к исходу 13.04 главными силами сосредоточилась в лесу, 3 километра западнее. Полковник Миронов после детальной разведки Беляева-Буслава решил со своей группой двигаться вдоль южного берега реки Семезга по лесам в направлении на Березки. Утром 14.04 севернее Пескова части вели бой и с боем вплавь форсировали реку Угра, но попав под огонь, Человек 130-140 успели перебраться, а остатки группы с полковником Мироновым-Коншиным были отрезаны и остались на западном берегу реки Угра. В бою участвовало три танка противника. Группу, перешедшую реку, возглавил полковник Бодров и Сташевский. Около деревни Козлы, исходу 14.04, группа вела бой, в котором действовали 5-6 танков противника. В бою был убит Сташевский. Группа была рассеяна. Двенадцать человек, пройдя по лесу севернее надписи «Река Угра», перешли через мост и огородами Замыцкое вошли в лес. И затем эта группа вышла южнее Волухова. А Ефремовис 13.04. Ничего не знаю. В лесу западнее Стукалова подорвали моча артиллерии, а зенитные орудия зарыли в землю. Само Ф-388, 8712 Д-177, Л-124. Из объяснения старшего лейтенанта П.В. Архипова, командира отдельного минометного дивизиона 160-й стрелковой дивизии. Я со своим дивизионом в количестве 50 человек занимал оборону в горбы до 11.04.42. 11.04.42 мне дан приказ подполковником Кирилловым начальник первого отдела дивизии. Отойти на соединение со 113 СД, которое сосредоточилось в лесу, северо-восточнее Стукалова, приказ был выполнен. Здесь, в Стукаловском лесу, находилось около 800 человек. Из комсостава здесь были подполковник Кириллов, полковник Миронов, старший политрук Безяев, политрук Решковский, лейтенант Толочка, старший лейтенант Устинов. Сборной группой командовал полковник Миронов, В Стукаловском лесу дан приказ идти на прорыв. По маршруту «Новая Жулина-Жулина». Во время прорыва противник вел сильный минометный, пулеметный и автоматный огонь. Из Желтовки, Жулина, Колодязи линия обороны противника была прорвана. Наши потери небольшие. Подполковник Кириллов был ранен. Дальнейший маршрут группа совершила лесом на Красное. При форсировании реки Угра у Красное противник окружил нашу группу в лесу. «Выбыло из строя до 50% состава. Был убит полковник Миронов. Примечание. Доклад старшего лейтенанта П.В. Архипова очень лаконичен. По военному скуп. Самая суть: прорвались, не прорвались, кто убит, кто ранен, о том, как во время форсирования реки Угры их обстреливали из орудия минометов, и в это самое время пошел лед, он не написал не написало о том, как переворачивались под ранеными набрягшие кровью льдины. Все это они пережили. Я видел, как командира 113 СД несли раненого на носилках. При переноске он был убит пулей врага. Командование принял комиссар 113 СД, полковой комиссар, фамилии не помню, который дал распоряжение выходить отдельными группами в Шпыревский лес для сосредоточения. Я пошел с группой комиссара, В Шпырёвском лесу остановились на привал, все уснули. После привала нас осталось два человека, я и политрук Рожковский, остальные ушли. После этого я соединился с группой старшего лейтенанта Антоненко, 9-й и продолжали движение на восток. 26 и 27 -го -го услышали большую арт-канонаду, определив, что артиллерия наша, по выстрелам которой мы ориентировались, вышли к реке Угра в направлении Косая Гора, Здесь были обстрелены пулеметным огнем при переправе. Здесь, по течению реки, на плоту, уплыли старший лейтенант Антоненко и политрук Рожковский. Я с группой 6 человек ждал до рассвета. Нам подали лодку. Генерала Ефремова не видел. Вышел с группой 28.04-49 армию. Само Ф-388, ОП-8712, Д-177, л 177 178 Из свидетельств красноармейцев АТ- Четвергова артиллериста 978-го артполка 160-й Стрелковой дивизии Н.В. Рузакова, связиста 113 й Стрелковой дивизии МГ Меченкова, бойца 1136-го стрелкового полка 338-й Стрелковой дивизии для выхода из окружения. Наша группа в количестве 50 человек под командованием батальонного комиссара Кернса ОБС-113 СД собрались в Шпырёвском лесу. Из ком состава здесь были старший лейтенант Марок, адъютант, других фамилий не помним. Отсюда наша группа под действием превосходящих сил противника была вынуждена выйти на Красное. По дороге часть группы растерялась, особенно при посылке в разведку. Из Красновского леса пошли на восток, у деревни Пожожка. Сделали засаду, в результате убили двух немцев и освободили восемь пленных красноармейцев, которые присоединились к нам. Мы ушли в лес, пожожка. Отсюда мы пошли по направлению Косая гора для переправы через реку Угра. При попытку форсировать реку, нашу группу обстреляли наши, не узнав нас, и немцы. Примечание. Группу полковника ВС Бодрова тоже наполовину выбили на ключей проволоке свои. Какие-либо выводы из этого делать бессмысленно. Так встречали выходящих. Да, так встречали. Бойцы, возможно, были предупреждены, проинструктированы. Но так встречали. Единственное, о чем хочется сказать, каково было умереть от своей пули, когда позади все мучения, холод и голод окружения, страх попасть в плен и умереть от ран и обморожений. «Вся группа с комсоставом, за исключением нас троих, ушла в лес по направлению обратно. Мы втроем выждали прекращение огня на берегу реки, где переправились. Район Косая гора, 49-я армия, полк или дивизион, 27.04.42. Судьба остальных неизвестна. Местонахождение генерала Ефремова нам неизвестно. При обстреле нашей группы батальонный комиссар, комиссар ОБЕ, попал в глубокий разлив». Видна была только голова, поэтому мы не знаем, жив ли он. Заграждений дзотов не видели. Слышали несколько раз гул моторов танков у большака Новая Михайловка и скопления по гулу моторов у ключики. Пояснение к свидетельствам красноармейцев, офицера штаба 33-й армии по розыску генерала МГ Ефремова, майора Турантаева. В 4.00 27.04 на левом фланге 5-й ГСД Вышли из окружения санинструктор 136 СП 38 СД Мария Григорьевна Маяченко, боец ОБС 13 СД, НВ Рузаков, боец 973 АП 160 СД АТ-Четвергов, которые докладывают следующее. 1136 й полк до 12.04.42 был в обороне в районе высокое 12.04. Полк снялся и начал выход в восточном направлении под командованием командира полка майора Андреева по маршруту Красная-Желобова. 14.04, достигнув леса севернее Шпырёва, группа во главе с адъютантом командира полка лейтенанта Марк оторвалась от полка и в составе 30 человек начала движение в направлении Песково. Впереди этой группы двигалась ещё какая-то группа красноармейцев, которая, не доходя Песково, Встретила автоматчиков и танки противника, завязала бой, понесла большие потери и к реке Угра подойти не могла. Группа марок в бой не вступала и повернула обратно в лес, в направлении Беляева-Высокая. Несколько дней ходили в лесах около населенных пунктов Щелоки, Реутова, Родня, Пожожка и далее начали выходить по маршруту. к Масеенки, Косая гора. В лесу южнее Борисенки группа встретила одну женщину. Из местных жителей деревни Борисенки, которая им сообщила, что у нее на квартире живет немецкий офицер, который хорошо говорит по-русски, и она слышала, что немцы готовят наступление с рубежа Малое Василево, Большое Веселово, на юхнов с ближайшей задачей перерезать большак юхнов Джацк. Для этой цели на западном берегу реки Угра в районе Новая Михайловка ключи к массеинке, жары сосредотачиваются танки, сведения требуют проверки. Вышедшие из окружения докладывают, что лично они танков не видели, но в деревнях ключи к новой Михайловке, Масеенке, Жары, слышится шум моторов, по звуку определяют, что в этих деревнях имеется большое количество танков. 25-26-04-42 наблюдали несколько парашютных десантов по 10-15 человек, сброшенных в районе Борисенки. Проходя по лесу западнее косая гора установили, что в этом лесу противника очень немного. Но на восточной опушке леса имеются завалы, проволока, пулеметы и автоматчики. При подходе к реке Угра группа была обстрелена пулеметным огнем со стороны немцев и позже с нашей стороны, под воздействием чего большая часть группы вернулась обратно в лес, а три человека во главе с товарищем Маяченко остались на западном берегу реки, куда им была подана лодка с восточного берега. Находясь в обороне в районе Высокое, 8 -9 42, 1136 СП имел данные, что с направления Вязьма в Знаменка сосредотачивается до 150 танков противника. Кроме того, было известно, что в Знаменка имеются сильные укрепления и оборонительные сооружения по западному берегу реки Угра, на север от Знаменка. О генерал-лейтенанте МГ Ефремове никто из вышедших сведений не имеет. Само Ф-338 оп 8712 Д-177, Л-177-182. Из объяснения сержанта А.И. Кононова, командира отделения 973-го артполка 160-й стрелковой дивизии. 13 апреля 1942 года двинулись из-под деревни Желобково в составе армии во главе с командующим генерал-лейтенантом товарищем Ефремовым. Первую линию обороны, Беляева-Буслава, проходили с боем, где были убитые и раненые. Следуя дальше к Пожожке, были обстрелены автоматным и минометным огнем. Тоже были убитые и раненые. После отхода от деревни Пожожке был привал, где я видел генерала-лейтенанта. Когда к утру подошли к реке, названия не знаю, генерал лейтенанта с нами не было. Он ушел с группой вперед. Я находился в составе группы, насчитывавшей 400-500 человек. Руководил которой батальонный комиссар 338-й дивизии Были два майора, фамилии которых не знаю Мы пошли правее группы генерал-лейтенанта 14-го днём у деревни Масеенки, близ Жары Наша группа захватила немецкую кухню Были убиты с обеих сторон Здесь мы набрали продуктов и заняли оборону Но были окружены автоматчиками И вынуждены были отступить Я попал с группой 7 человек во главе со старшим лейтенантом Фамилии не знаю, который нас повел. В лесу нас обстреляли автоматчики. Одного бойца ранило, но он шел с нами. К вечеру мы углубились в лес и сделали привал. После привала я идти за той группой не смог. При переходе через речку я упал в воду и был мокрый. Я решил переночевать на месте привала и утром ушел дальше. Со мной остался один красноармеец. Утром мы присоединились к группе девять человек, с которыми ходили три дня. Дальше эта группа разошлась. Я и сержант Добротворский, с которым я был вместе до перехода последней линии обороны, зашли в деревню Красный Холм. Немцев в ней не было. Примечание. Очевидно имеется в виду деревня Красный Октябрь или Красная Горка. Жители были, сведений никаких не получили. От деревни Красный Холм мы пошли на юг. Группа примерно в 30 человек. Обойдя 3 километра, встретили водную преграду. Откуда вся группа вернулась обратно? Я и сержант Добротворский остались здесь. Вечером к нам подошла группа в составе 11 человек, во главе с майором, командиром полка 338-й дивизии, фамилии не знаю. Я узнал от него, что ни одна наша группа еще не вышла, и что генерал-лейтенант ранен. Утром на второй день эта группа от нас опять ушла, и нас осталось опять двое. Решили идти прямо на восток. Перейдя последнюю линию обороны, зашли в лес, где прожили два дня. Вокруг нас были зенитные установки и тяжелая артиллерия, которые все время вели огонь в сторону наших войск. Здесь к нам утром подошла группа 11 человек. Днем двигаться не было возможности. Мы решили дождаться до вечера. Вечером нас атаковали автоматчики. Некоторых взяли в плен. Старшего лейтенанта ранили. Он вышел 26 апреля и сейчас находится в госпитале 49-й армии. Я опять остался сержантом Добротворским. Подходя к реке Угре, мы зашли в расположение немцев, где я потерял сержанта. Я пошел поляной. Встретив траншею, только перешел их, было кликнуть немцам, который дал пять выстрелов по мне. Я убежал в сторону реки, подошел к берегу, где было разбитое здание школы Ролянки. Из обломков которого я сделал плод и переправился через реку, был обстрелен нашими автоматчиками. Примечание, очевидно, имеется в виду деревня Рылянки, близ Юхного. В таком случае Аи Кононов переправлялся не через реку Угру, а через реку Ресу. Когда переплыл, пошел лесом, не зная, что здесь расположены наши части. В лесу был остановлен 101-м батальоном 49-й армии, 2 часа ночи, 26 апреля. Немцы прокладывают на дорогах подвоза деревянный настил, в тылу и на линии фронта. САМО Ф-338 ОП-87-12, Д-177 Л-185. Из объяснения красноармейца Яи Семенова, повара военторга 33-й армии, 12 апреля 1942 года я вместе с работниками военторга, Коссой и другие находился в Шпыревском лесу генерал-лейтенант Ефремов в это время находился в деревне Шпырево, для которого вечером 12.04 был приготовлен ужин. 12.04.42 деревня Буславы была занята войсками генерал-лейтенанта Ефремова, и этого числа товарищ Косой отдал приказание двигаться на деревню Буслава. 13.04 утром, не доходя до деревни Буслава, на опушке леса северо-западнее, я лично видел техника интенданта первого ранга Николая Бунина, раненого в плечо и ногу его вели под руки майор водолазов товарищ косой шли и другие командиры фамилии их я не знаю направление они взяли обратно в шпыревский лес к месту где располагался медсамбат. с тех пор нигде больше указанных товарищей не встречал я вместе с лейтенантом торопыгиным политруком кузнецовым майором гуртовенко и другими товарищами повернули обратно в шпыревский лес так как немцы сильно обстреливали опушку леса К этому времени деревня Шпырева уже была занята немцами. 14-15.04 наша группа пробивалась к своим на восток. Пробиться нам не удалось, и мы вынуждены были повернуть обратно в деревню Шпырева. Не доходя полкилометра до деревни Шпырева, заняли оборону и оборонялись до 17 апреля, после чего наша группа разбилась на мелкие группы. Я вместе с товарищами Кузнецовым, Торопыдиным и их бойцами, направлялся лесами на восток, к реке Угре, где были обстреляны и снова повернули в направлении на деревню Шпырёва. По пути движения ночью под 18.04 я отстал от товарищей, остался один и с того времени никого из них не встречал. Утром 18 апреля 42 -го года я встретил лейтенанта, старшего сержанта и шофёра 160 СД, фамилии их не помню, и тогда нас стало четверо. Решили двигаться на юг, по компасу. Двигались всё время исключительно лесами. В населённые пункты не заходили, ввиду чего местность не могу назвать. По пути нашего движения на юг нас беспрерывно обстреливали немцы. В бой с немцами мы не вступали. Вышли к своим 26 апреля 42 -го года в районе 49-й армии, за городом Юхновым, в 15-ти КМЭ. Вместе со мной вышли лейтенант, старший сержант, шофёр, все с оружием. Последнее было отобрано в 49-й армии. Из объяснения майора П.Ф. Толстикова, старшего помощника начальника оперативного отдела 33-й армии. Согласно приказу командарма номер 027, для соединения с восточной группировкой части ударной западной группы 33-й армии должны были к исходу дня 12.04.42 занять исходное положение в районе Шпырева. Жолобова. Но 338 СД, выступив в ночь на 12.04.42, к сроку на исходное положение не вышло, в результате чего наступление было отложено на 13.04. В ночь в 13.04 на 14.04 части 160 и 338 СД начали марш в своих направлениях по приказу номер 027. Владимиров, Камбург, Ушаков, Олихвер, Жоров, Водолазов и я шли в голове колонны главных сил 160 СД. Легко двигались в колонне, а тяжело ранены на подводах в хвосте колонны главных сил. Обозы раненых охранялись арьергардами дивизий Ответственность за раненых была возложена на полковника Самсонова, выполнявшего обязанности замкомандующего по тылу. Я цифры раненых не помню, приблизительно тяжело раненых, было человек 300. Риергард западной группировки составляла 113 СД, усиленная подразделениями 160 и 338 СД. Материальная часть и спецмашины были разобраны и закопаны на участках дивизии. При подходе к дороге Беляева-Буслава авангард колонны был встречен пулеметным и автоматным огнем из окопов у дороги. В результате боя противник был уничтожен, и колонна продолжила движение в направлении Родня, отметка 191,5. Противник, подтянув силы из Беляева и Буслава, на рассвете 14.04 обрушился огнем на обозы, идущие за главными силами. В завязавшемся бою с рейергардами колонны противник уничтожил много состава. 14.04.42 днем в лесу восточнее Родня, на поляне, «Авангард» был встречен огнем пулеметов и автоматов. Главные силы развернулись, сбили противника, после чего продолжили движение. В лесу севернее Шумихино в ночь с 14 на 15.04 боем уничтожили засады противника на дороге Малая Буслава-Староселье и продолжили движение лесом на Ключик. 16.04 утром вышли к высоте 191,6, северо-западнее Новая Михайловка. Командарм с группой старшего комсостава «Штарма» Был в середине колонны главных сил Здесь командующий приказал мне Выйти в голову колонны Выйдя в голову колонны Перебежали вместе с ней Дорогу Кобелева-Климов завод Сосредоточились в лесу Восточнее Новая Михайловка Не встретив сопротивления противника Всего перешло дорогу Около 60 человек Посланная назад для связи разведка Сообщила, что колонна главных сил Прошла по лесу севернее Ключик Я с группой пошел по лесу Вышел на свежую тропу и услышал стрельбу в направлении высоты 179,5 на жары. Рассчитывая, что там ведет бой колонна главных сил, пошел туда. Подойдя к высоте севера, встретил наших красноармейцев, сообщивших мне, что Ефремов здесь, и наши ведут бой. Наша группа развернулась и начала наступать на высоту. В районе высоты был лагерь противника. В результате боя на высоте... Уничтожено до 60 солдат и офицеров противника. Далее наступали на Масеенки. Западнее Масеенки встретил начальника разведотдела Штарма Клаченко и батальонного комиссара Фетисова и выяснил, что здесь не главные силы западной группировки армии, а часть сил авангарда подразделения 160 и 338 СД с полковником Кученёвым. Часам к 16.00. 16.04. Мы овладели Моисеянке. Группа человек 15 наших бойцов ворвалась в жары, разогнала находившихся там немецких обозников, а потом была из жары выбита. В Моисеянке нами сожжен склад с боеприпасами. Под нажимом противника на Моисеянке с запада наша группа пошла в лес восточнее, с наступлением темноты перешла поле и вошла в большой лес. Попытки в ночь с 16 на 17.04. Выйти в направлении Красный Октябрь, Красная Горка отражали сильным пулемётным и автоматным огнём противника с берега реки Собжа. В ночь с 17 на 18 04 мы пошли по восточному скату высоты 180,5, Лес южнее и вышли на южную окраину Павлова. Вышло со мной 10 человек. С высоты 180,5 мне помогали идти красноармейцы в Павлово. «Бойцы 238 СД 49-й армии по распоряжению командира полка положили меня в землянку, где я пролежал день 18.04.42 года. Связь с Ефремовым потерял в лесу, восточнее Новая Михайловка, 16.04.42 года. Командармы, перечисленная выше группа командиров, были здоровы. Больше о них сведений не имею. Представителю 49-й армии и оперуполномоченному 238 СД, я сообщил о положении западной группировки 33-й армии и данные о противнике, наблюдаемые мною на пути. Мною доставлены документы. Подлинник боевого приказа, номер 027, боевая характеристика 160 СД, ключи и кодировки карты, прогноз погоды, карта, личное оружие и автомат. Само F-388 оп 8712 12 Д-177, Л-70-72. Из объяснения воен-юриста первого ранга А.А. Зельфы, заместителя военного прокурора 33-й армии. С получением приказа главкома западного направления о выходе из окружения путем прорыва вражеского кольца 11.04.42 года, Командармом 33 была поставлена боевая задача – войскам западной группировки прорвать вражеское кольцо окружения и соединиться с частями 43-й армии. В это время командарм Ефремов со штабной группировкой, численностью до 400 человек, находился в деревне Науменке. В этой группе были товарищ Ефремов, Камбург, Олихвер, Толстиков, Водолазов, Кузнецов, комендант со своим помощником, фамилию которого не помню. «Главный хирург Жоров», «Полковой комиссар Владимиров», «Генерал-майор Афросимов», «Полковник Ушаков», «Интендант группы», «Скловер», «Примечание», «Скловер Абрам Яковлевич», «Интендант 2 ранга 338-й стрелковой дивизии», «Начальник авиации», «Подполковник Гончаров», ветврач Ходанович», «Я и другие командиры», «Вооружение нашей группы», «Винтовки» и «Около 10 штук автоматов». Из деревни Науменки мы вышли 11.04, а 12.04.42 были в Шпырёво. 13.04. дали первый бой противнику около деревни Буслава. Прорвались, и по лесам мимо деревень Родня-Пожожка. Ночью 14 42 вышли в лес северо-западнее Шумихина. В бою около деревни Буслава, убитый 42 года, интендант и подполковник Гончаров, о скловере официально докладывали командующему, а Гончарова я лично видел убитым 16.04.42 года. На рассвете в Шумихинском лесу нашу группу атаковала большая группа автоматчиков противника, которая рассеяла нашу группу. Здесь я с пятью красноармейцами и старшим лейтенантом 160 СД Титковым расстались с группой командарма Ефремова и больше с людьми командарма не встречались, за исключением профессора Жорова. Я с пятью товарищами после боя в Шумихинском лесу пошли по лесам мимо деревень, Борисенки, Староселье, Новая Лука и добрались до реки Угра южнее Козлы. В реке Угра наловили бревен, связали плот и по реке Угра на этом плоту поплыли вниз, по течению мимо деревень Старая Лука, Бабинки, Кобелева, Синякова, Костюкова, где нас ружейно-пулеметным огнем обстреляли. В результате был ранен один красноармеец, Примечание. Возникает естественный вопрос, каким образом Аазельфа запомнил деревни, мимо которых проплывал, спрашивал что ли жителей, какая это деревня, или потом, когда писал рапорт, создавал легенду, глядя на карту 23.04 на рассвете мы доплыли до деревни Малое Устья и высадились к частям 53 СД 43 армии, где сдали раненого в ПМП. 53 СД. Питались мы до боя под Буславой продуктами, сброшенными нашей авиацией. До района Буслава шли за нами и обозы, и везли раненых. После боя под Буславой обозы отстали, а вместе с ними и продукты. Питаться приходилось, кто где что найдет, Канины убитых лошадей и так далее. Из слов других товарищей, убиты, полковник Самсонов, полковник Ушаков, докладывали, что убит полковой комиссар Владимиров, Примечание. Странным выглядит то, что Аазельфа о смерти полковника Ушакова говорит со слов других товарищей. Да, смерть полковника была необычной, и ставить ее в ряд с другими было просто нельзя, тем более ему, прокурорскому работнику. И если он действительно встречался с Жоровым на угре, то неужели же профессор не рассказал ему того, кто застрелил полковника Ушакова, и за что? Из всего этого можно сделать вывод. Зельфа всячески пытается дистанцироваться от этой истории, которая он это хорошо понимал, весьма и весьма темна. В архиве майора Советской армии С. Д. Митягина, который всю свою жизнь посвятил поискам погибшего во время выхода из окружения 33-й армии отца капитана 38-й стрелковой дивизии ДН Митягина, сохранилось письмо А Зельфы. В нем бывший заместитель военного прокурора 33-й армии дает описание своего пребывания в окруженной группировке и выхода из окружения. Вот фрагмент этого письма, датированного 1964 годом. Приступая к описанию печальной повести 22-летней давности, прежде всего хочу извиниться за мой дубовый, казенный язык. 40 лет военной службы, многолетняя работа над судебно-следственными документами наложили отпечаток на стиль моего письма. «Понимаю задачу так – дать канву, основанную на известных мне правдивых фактах, а вы эту канву украсите золотыми узорами, которые расскажут потомкам о последних днях жизни и деятельности командарма 33 генерал лейтенанта товарища Ефремова Михаила Григорьевича». В начале февраля 1942 года по приказу свыше для руководства работой военных прокуратур на самолете У-2 Под аккомпанемент трассирующих автоматных очередей я перелетел в вражеские коммуникации и приземлился на снежном аэродроме в расположении западной группировки 33-й армии, окруженной в районе города Вязьмы. Командующий армией генерал-лейтенант товарищ Ефремов МГ информировал меня о состоянии войск, которое было весьма тяжелым и бесперспективным. Примечание. Можно себе представить радость командарма, когда очередной самолет с большой земли доставил в окруженную группировку, остро нуждающуюся в подкреплении, медикаментах для раненых и больных, в снарядах для орудий, не эти необходимые грузы, а прокурора-военюриста первого ранга А.Зельфу. Задачей группы было в том числе и расследование причин окружения западной группировки 33-й армии и того положения, в которое она попала в результате окружения. Войска занимали около 40 населённых пунктов, солдатский паёк на грани голодного, артиллерия за неимением снарядов бездействовала, автомашины не работали, не было горючего, не было танков и авиации. Спустя некоторое время стало совершенно ясно, что если не будет оказана помощь продовольствием, боеприпасами и людьми, окружённая группировка перестанет существовать как боевая единица. Примечание. В 1964 году, когда писалось это письмо, товарищ Зельфа Аа расставляет очень правильные, объективно верные акценты. Но откуда же на столе у командующего Западным фронтом ГК Жукова появится документ, в котором Черным по Белому? Как показало следствие, никто, кроме командующего 33-й армии, не виновен в том, что его коммуникации противник перехватил Жуков. С чьей компетентной подачей. Жуков подписал этот текст, которого, видимо, и сам устыдился, потому и не отослал ни Ефремову, ни Сталину, потому как не его это было убеждение. А теперь эту неотосланную телеграмму все, кому не лень, ставят в укор маршалу Победы. Тут снова уместно вспомнить тон и смысл разговоров с командармом 33, тогдашнего начальника штаба Западного фронта, генерала Соколовского. Нет, тут интрига более глубокая. Я думаю, что историки со временем растолкуют ее суть. Все тайное, в конце концов, становится явным. Шло время, помощь не поступала. Изнуренные непрерывными боями, войска, находившиеся в снежных окопах, едва сдерживали натиск вражеских войск. Положение с каждым днем ухудшалось. Поедали последних лошадей, павших от истощения. Поступали больные и раненые, остро нуждавшиеся в самом необходимом. В такой обстановке мы жили, дрались, стояли насмерть. Приближалась весна. Противник начал проявлять более активное действие. Снежные окопы перестали быть укрытием для войск. Положение становилось весьма критическим. И вот в начале апреля, возможно, в конце марта 1942 года, поступил приказ пробиваться на восток собственными силами. И мы двинулись на прорыв. «Возможно, вас не интересует обстановка, сложившаяся к моменту попытки к прорыву, но мне кажется, что декорация поможет вам украсить и приблизить к естественным условиям действующих лиц, в частности, главное действующее лицо – генерала товарища Ефремова МГ. Люди проявляют героизм в беде, и в зависимости от тяжести обстановки оценивается поведение людей, принимавших участие в ликвидации опасностей. Пригревало апрельское скупое солнышко». Подтаивал наш снежный аэродром. Отлетал последний самолет в тыл армии. Числа 7-8 апреля 1942 года, перед самым выходом в прорыв, армейский хирург, профессор, товарищ Жоров И.С., заболел гриппом. Я высказал соображение командующему, товарищу Ефремову, о том, что в медицинском мире профессор Жоров является ценным ученым и будет более целесообразно отправить его в тыл, тем более, что он болен. Примечание. Странное письмо написал Газельфа, и ухватиться-то не за что. Что и говорить, написано профессионально. Отпечаток долголетней работы над судебно-следственными документами действительно чувствуется. В самом начале собирался дать канву, потом пространно заговорил о декорациях, о том, как люди проявляют героизм в беде, и о том, как пригревало апрельское скупое солнышко. И когда, наконец, память натыкается на живой эпизод, нить рассказа рвется, а забыл название или просто забыл. Десять раз автор письма называет имя профессора И.С. Жорова. Слишком обильно для такого небольшого текста. Даже сообщил такую подробность, что уважаемый профессор перед самым выходом, то есть перед маршем на прорыв, заболел гриппом. Или это такой литературный прием, ввести в текст героя, который потом будет играть, возможно, главную роль. Есть такой литературный прием. Только вот какая странность. В 1942 году, когда А. Зельфа писал рапорт об обстоятельствах выхода, имя профессора Жорова он упомянул лишь дважды, и о гриппе ни слова. А ведь можно было бы и о гриппе профессора. момент героический, ради войск отказался вылететь. Но промолчал. Не потому ли промолчал, что любой особист тогда, в апреле 42 -го года, мог ухватиться за этот любопытный факт, что и сам А. Зельфа еще не знал током, где гуляет его товарищ в хромовом пальто? Как много все же любопытного в истории Зельфы Жорова! С точки зрения А. Зельфы, профессор С. Жоров, конечно же, представляет собой в окруженной группировке наибольшую ценность, гораздо большую, чем ценность, к примеру. Любого из генералов, их в западной группировке было несколько, и даже самого командующего, если же отстраниться от обстоятельств войны, то как можно решить, что жизнь рядового пехоты Петра Иванова или лейтенанта Ивана Якимова стоит дешевле? На каких аптекарских весах все это взвешивал уважаемый прокурор? Или здесь действовал какой-то иной стандарт и иная шкала ценностей, о которой не знали ни Петр Иванов, ни Иван Якимов? не сам командарм. Михаил Григорьевич как-то нехотя, но все же с моими доводами согласился. Об этом решении командующего передали Жорову, который отказался от предложенной перспективы, и заявил, «Я армейский хирург, и не имею права оставить войска в таком тяжелом состоянии, тем более при наличии около двух тысяч больных и раненых». Примечание. Если же взглянуть на отказ профессора Е.С. Жорова, вылететь из окруженной группировки с несколько иной стороны, то логика его поведения, остаться во что бы то ни стало, становится вполне понятной и последовательной. Его главная миссия только-только начиналась, и он должен был находиться теперь неотлучно при командарме, и сразу меркнут золотые узоры этой канвы, сотканной 22 года спустя. На вторичное предложение отправиться в тыл, Профессор Жоров категорически отказался. Решение Жорова не покидать войска явно понравилось Михаилу Григорьевичу. Он как-то мягко улыбнулся и сказал «Молодец, профессор!». Примечание. Все, дело сделано. С этого момента командарм начинает доверять профессору больше. Числа 9-10 апреля 1942 года вся западная группировка двинулась на прорыв. Дивизии пошли самостоятельным путем, а наша штабная группа, укомплектованная из остатков батальонов, связи саперного, команды автоматчиков особого отдела и других разрозненных подразделений, во главе с командующим, двинулась своей дорогой. Примечание. Ложь. Командарм шел в общей колонии. Штабную группу отбили в сторону впоследствии. Первый вопрос. Почему Зельфа явно намеренно свидетельствует против фактов? при этом смещает число, начало прорыва. Можно сразу отметить, насколько его свидетельства разительно отличаются от свидетельств остальных, вышедших из окружения, в том числе офицеров штаба, которые имели доступ к полной информации. Всем было ясно, что эта малочисленная группа только с ручным оружием была не способна к активным боевым действиям, поэтому наша задача сводилось к тому, чтобы в плотном кольце противника нащупать щель, через которую просочиться к своим. Примечание. Снова ложь. Зельфа упорно развивает идею особого пути штабной группы. Давайте поразмышляем на эту тему. Вначале я решил, что личное желание малочисленной группой выскочить в щель, бросив на произвол судьбы дивизии раненых, огромная босс бывший воен-юрист первого ранга, выдаёт за решение штаба, а значит, за решение командующего. Тем самым он, вольно или невольно, бросает на генерала скверную тень. Сам при этом, понятное дело, остаётся в стороне. Для чего, в конце концов, плод нашёлся? Что касается этого посыла Зельфы, то документы свидетельствуют об ином. Согласно приказу командующего номер 027, западная группировка марш на прорыв должна была совершать следующим порядком. Несколькими колоннами в одном направлении, в авангарде 338-я и подразделение 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 873-й артполк, в центре штаба армии, 160-я стрелковая дивизия и до 500 человек раненых на подводах. Здесь же шли с оружием в руках легкораненые, в арьер-гарде 113-я стрелковая дивизия. Манера говорить о самом главном вскользь. Ну что ж, тогда будем читать это письмо между строк более внимательно. Исключаю стилистическую небрежность человека, 40 лет листавшего и создававшего судебно-следственные документы и прекрасно усвоившего истину. За каждой бумажкой, за каждой фразой, за каждым умозаключением судьба человека, очень часто жизнь или смерть, позор или слава. В каждой фразе зельфы, за исключением литературных пассажей, Четко сформулированная мысль очевидца, делающего совершенно определенные акценты и отступающего на обочину, в заросли общих фраз, именно там и тогда, когда говорить о виденном и пережитом, ему по каким-то соображениям не хочется. Но вернемся же к идее Зельфы об особом пути штабной группы, а может он существовал, этот особый путь, но чья воля стояла за тем, что в конце концов штабная группа действительно оказалась изолированной и особо преследуемой автоматчиками из Брандербург-800. Из штабной группы постепенно выбывали люди, которые были особо преданы командарму. Кого-то ранило, как лейтенанта Якимова. Кто-то, выполняя особое задание командующего, не смог вернуться назад, как майор Толстиков. Генерал Афросимов погиб, полковник Ушаков убит Камбургом. Остались немногие. И люди в хромовых пальто один из которых потом благополучно переплыл на плоту Угру, а другой остался на глубоко оккупированной территории и под чужим именем тоже успешно выжил в одной из деревень при госпитале. Правда, впоследствии поисковики, побывавшие в той деревне, ничего подобного, о чем тот расскажет в своей одиссее, не обнаружат. Таким образом, возможно, этот особый путь, а точнее особый маршрут для остатков группы командарма, создавался... Кто его создавал? Кому это было нужно? Кому выгодно? Нужно это было, понятно, кому? Немцам? Возможно, и, скорее всего, их разведке. Такая работа не для частей простых пехотных подразделений. Остается последний вопрос. Кому это было выгодно? Из него вытекает еще один вопрос. В чем заключалась выгода? Что покупало лицо, заинтересованное в смерти или плене командарма? Жизнь? Возможно. Жизнь это немало, если учесть, что даже грипп представлялся настолько сильной угрозой, что вошел в мемуары. Шли лесами, где еще лежал глубокий тяжелый снег, затруднявший движение. В ночь на 14 апреля 42 -го года в лесу нас встретили пулеметным огнем. Мы отбивались от невидимого противника до рассвета. В этом бою была тяжело ранена девочка, 16-17 лет, по имени Валя работница столовой военторга. Михаил Григорьевич лично распорядился об оказании ей медицинской помощи. Она очень кричала и плакала, и приказал на носилках сопровождать её войскам. 16 апреля на рассвете разгорелся бой у одной деревни. Забыл название, которую мы пытались захватить в поисках продовольствия. Не знаю, что случилось, или я потерял сознание, или просто забылся. Но когда пришёл в себя... Группы командующего не оказалось. Наверное, они решили, что я убит. Больше Михаила Григорьевича я не видел. Примечание. Как много комментариев требуют свидетельства Зельфы. Иногда создается впечатление, что он намеренно все запутывает. Другие очевидцы атаку на деревню Жары, где была отбита немецкая кухня, описывают иначе, и дату атаки называют другую. И среди убитых Зельфу не упоминают, а уж если бы увидели якобы убитым его, то обязательно доложили бы командарму. К тому же в своих объяснениях обстоятельств выхода из окружения, данных в апреле 42 -го года, Зельфа свой отрыв от группы командарма описывает несколько иначе. На рассвете в Шумихинском лесу нашу группу атаковала большая группа автоматчиков противника, которая рассеяла нашу группу. Здесь я с пятью красноармейцами и старшим лейтенантом, 160-е сд Титковым расстались с группой командарма Ефремова и больше с людьми командарма не встречались, за исключением профессора Жорова. Ох уж этот Жоров, опять он, и опять как исключение. Но запомним эту фразу, к ней мы еще вернемся, а пока зададимся вторым вопросом, почему Зельфа потерял сознание или просто забылся. В своем письме, когда описывал момент отрыва, от группы командарма. Есть версия, основанная на свидетельствах очевидцев, что когда стало ясно, что немцы знают о местонахождении командующего, что штабную группу цепко и жестко преследуют именно потому, что немцам нужен генерал М.Г. Ефремов, некоторые, в попытке выжить любой ценой, начали покидать группу под всякими предлогами, а попросту разбегаться кто куда. Нет оснований предполагать, Что воен-юрист первого ранга поступил в трудный момент подобным образом. Но и на факты глаза не закроешь. Помните, что рассказал офицер связи АП. Хромкин: Когда мы с Никоноровым стали пробиваться по лесу группе, нас встретили председатель Рев Трибунала и пом прокурора армии Зельфа. Они посоветовали собирать разрозненных бойцов и выводить их на запад, под Дорогобуш, где находилась конная группа генерала Белого. И тут возникает третий вопрос. Почему Зельфа умолчала встреча с офицерами связи штаба 33-й армии Охромкиным и Неконоровым? И сразу четвертый вопрос. Кто был вместе с Зельфой, когда они возвращались из леса, где только что затих бой и где, по предположениям Охромкина, только что погиб командарм? И следующий вопрос, который задают многие исследователи. Пятый. Куда направлялся Зельфа со своим напарником? который тоже был одет в хромовое пальто. Как держал себя в бою Михаил Григорьевич, можно подтвердить таким фактом. Числа 14-15 апреля нас внезапно встретили сильным пулеметным огнем из вражеских танков, вкопанных в землю. Бойцы залегли, отстреливались, но не поднимались. Тогда Михаил Григорьевич поднялся во весь свой внушительный рост с пистолетом в руках, впереди цепи с выкриком. «Товарищи, бей фашистов!» Пошел спокойным шагом вперед. За ним поднялись бойцы, и мы одолели простреливаемый со всех сторон участок боя сравнительно с небольшими потерями. Мы намекнули Михаилу Григорьевичу, что он, как командующий, не имеет права так безрассудно рисковать. Позже, возвращаясь к этому вопросу, Михаил Григорьевич сказал, «А что мне остается делать, как командующему? Пулю в рот!» Тогда я не придал значения этим роковым словам, но мне казалось, что в боях он искал смерть. Могу привести еще такой эпизод. Михаилу Григорьевичу стало известно, что командир дивизии, кажется, 113-й Забайкальской, ранен в руку с повреждением кости и находится в лазарете. Он обратился ко мне и сказал, «Прокурор, разыщи девой и передай, чтобы он командовал дивизией. В противном случае будет расстрелян». Примечание. Некоторые исследователи и военные историки упрекают командарма 33 в мягкотелости. Этот эпизод свидетельствует о том, что генерал МГ Ефремов мог быть и жестким, и по-жуковски бескомпромиссным. Я заметил, что при наличии костного ранения вряд ли целесообразно вступать в командование дивизией. На это замечание Михаил Григорьевич ответил так. «Командиру дивизии, не нужны руки, ему нужна голова». Через несколько дней этот комдив в бою был убит. Примечание. Командиром 113-й стрелковой дивизии был полковник Константин Иванович Миронов. Полковник Миронов был ранен в Шпыревском лесу во время прорыва, а затем при попытке перевести остатки дивизии и примкнувшие к ней отряды через реку Угру, убит. Судя по донесениям 113-й дивизии, донесениям штаба дивизии, это был хороший командир. Исполнительный, требовательный к подчиненным, всегда быстро налаживал связь со штармом, оказавшись во время выхода в двойном окружении, прорвал блокаду и выполнил приказ, выйдя в район сосредоточения. Судя по спискам вышедших из окружения, больше всех вышло именно из 113-й стрелковой дивизии. Сопоставляя отношения Михаила Григорьевича к девочке вали и требования к командиру дивизии, можно понять, Что в его сердце вмещалась этическая забота о людях и неумолимые требования, вытекающие из жестокости законов войны. Когда я отбился от группы командующего, мое одиночество стало особенно тяжелым, и тут я набрел на носилки, на которых лежала мертвая девочка Валя. Окропив слезами труп Вали, я заковырял, куда глаза глядят, влившись в общий поток людей, идущих никуда. Числа 18-19 апреля 42 -го года подошел к реке угре, на противоположном берегу которой расположена деревня Козлы, занятая немецкими войсками. Маленькая речушка в результате весеннего паводка превратилась в непреодолимое препятствие, и перед нами встал мучительный вопрос, что делать, как вырваться из вражеского железного кольца. В тот день с небольшой группой офицеров, три 4 человека, подошел профессор Жоров, которому я несказанно обрадовался. Обсуждая вместе план прорыва, мы приняли решение, которая, казалось бы, не имела никаких перспектив на спасение. Мы решили прорваться по реке Угре в сторону юхного, на пути к которому в 15-20 километрах, по нашим предположениям, должны быть наши войска. Но на чём прорываться? Необходимы плавсредства. И тут родилась идея соорудить плод. Такой плод был сооружён из шести-восьми брёвен, связан верёвками, свитыми из кольцо на рубах и поясными ремнями. В 24 часа. 20-21 апреля 1942 года профессор Жорф и с, с тремя-четырьмя офицерами разместились на этом плоту и поплыли по течению в сторону города Юхнова. Операция не удалась, вся группа была захвачена немцами. Как всё это произошло, что было после, лучше расскажет сам товарищ Жоров. На следующий день я, три солдата и один офицер на таком же точно плоту, по тому же маршруту, С теми же надеждами поплыли по реке Угре в сторону города Юхного. На середине реки наш неуправляемый без руля и витрил плот закружило-завертело, понесло по своеобразным законам течения разбушевавшейся реки. Стало как-то жутковато. Справа и слева враги, впереди неизвестность. Шансы на спасение сузились до размеров едва заметных, даже под микроскопом большой мощности. Приходили мысли, что мы попали между Сциллой и Харибдой. Но положение уже нельзя было изменить. Плод несло независимо от нашего желания. Продолжаем плыть. Над водой торчат одни лишь головы. Холодная вода давала себя чувствовать. Коченели пальцы. Плывем вдоль высокого берега, покрытого мелким кустарником. Слышим немецкую речь. Очевидно, наблюдательных постов. Что стоило фрицам глянуть вниз? И нам пришлось бы в лучшем случае разделить участь профессора Жорова. Но темная ночь... Скрывало нас от вражеских глаз, и мы благополучно миновали особо опасные места. Путешествие продолжалось, наступил предательский рассвет. Вдруг раздался крик Хальд, и вслед автоматная очередь, в результате которой наш один солдат был ранен. Во время обстрела плод по изгибу реки резко повернул в сторону, и мы скрылись. Становилось светлее, тревожили мысли, что ожидает нас впереди. «Враги! Все кончено!» «Свои спасения?» Показалось солнышко, и вдруг раздался спокойный, четкий голос. «Стой, кто идет?» Это оказались части не 43-й армии, как об этом вспоминает товарищ Жоров, а 50-й армии, которой командовал генерал Болдин. Но как причалить к берегу, ведь плод неуправляемый? Но тут нам повезло. На пути следования показались кроны затопленных паводком деревьев, которые помогли нам с помощью брошенной веревки причалить к родным берегам. Спаслись и все остальные люди, испытавшие эту редкую по замыслу прогулку. Вот так и окончилось наше шестичасовое путешествие по реке Угре, которая нашла щель во вражеском кольце и спасла нас от смертельной опасности. После месячного пребывания в госпитале снова служба в рядах армии, длившаяся до 1953 года. В 1953 году я был уволен в запас, как говорится, с мундиром и пенсией в звании полковника юстиции. Насколько мне известно, с товарищем Ефремовым оставались до конца начальник артиллерии армии, генерал-майор, товарищ Афросимов Петр Николаевич и начальник особого отдела армии, товарищ Камбург. Оба они погибли, но как и при каких обстоятельствах, данных не имею. Версия Вершегора ПП о том, что перед тем, как застрелиться, Ефремов помог покончить жизнь самоубийством ряду своих воинов, По меньшей мере абсурдно. Командарм Ефремов не был похож на того трагика, который уговаривал Федю Протасова покончить жизнь самоубийством. Нет, он не мог агитировать товарищей на такой сложный психологический акт, который, кстати сказать, не всегда расценивается положительно. Помню случай, когда на моих глазах два офицера покончили жизнь самоубийством, и когда об этом стало известно товарищу Ефремову, он как-то угрюмо прошептал «глупо». То, что впоследствии он сам разделил участь этих офицеров, это оправдывалось создавшейся обстановкой, которая поставила перед ним альтернативу пленение или смерть. Третьего не дано. Естественно, он принял последнее. Другого оправдаемого выхода, очевидно, не было. Такая альтернатива стояла перед нами. В быту Михаил Григорьевич был просто доступен. Не пил, не курил, и когда за обедом намекнули на его скромность, Он ответил примерно так. Было время, когда он увлекался такой процедурой, но затем дал партийное слово не пить и не нарушал его до конца. Однажды он рассказал нам, как перед отъездом на фронт его поучала теща. «Мишенька, береги себя, не подставляй голову под пули!» Говорил он иронически, с большим юмором. О других членах семьи при мне не вспоминал. Часто слушал музыку, затем объяснял нам ее смысл. Чувствовалось, что он понимал и любил музыку. Каким он был и остался в моей памяти. Олимпийское спокойствие в бою. Человек с непоколебимой железной волей. Опытный военачальник. В быту скромен, прост в общении. В общем, он был человеком, заслуживающим, чтобы о нем сказали доброе слово. Примечание. В своей книге Трагедии и бессмертие 33-й армии» М-2006 год полковник и историк В. М. Мельников Так комментирует объяснение Зельфы 1942 года. С.Д. Митягин считает, что многое из написанного Зельфой выдумка на протяжении многих десятилетий, восстанавливая картину произошедшего в те апрельские дни 1942 года и разыскивая следы пропавшего без вести отца в ходе многочисленных встреч с ветеранами 33-й армии, которым удалось выйти из окружения, и в частности в беседах с бывшим старшим лейтенантом владимиром владимировичем титковым жил в москве ему удалось проверить многое из того что описал зельфа однако мало что из этого описания соответствовало действительности сsд митягин в своем письме сообщал старший лейтенант вв титков в шумихинском лесу вовсе не отбивался от группы командарма он продолжал идти в этой группе до самого момента гибели ефремова а в тот момент лишь тогда его отсекли от группы командарма Очевидно, до этого же момента был в группе Ефремова и Зельфа, хотя он и отрицает это. Тогда возникают вопросы. Первое, почему Зельфа отрицает, что находился в группе командарма вплоть до его гибели? Почему? Второе. Куда делся второй армейский чин в кожаном пальто, попутчик Зельфы? А может, это был главный хирург 33-й армии, профессор Е. Жоров? Он, говорят, тоже щегорял в хромовом пальто, тогда там, в окружении. Третье, где мог встречаться Зельфа с Жоровым, как заявляет прокурор, они были автоматчиками отсечены еще в Шумихинском лесу от группы командарма. После 14.04.42 Жоров был с Ефремовым почти до конца. Четвертое, В.В. Титков хорошо знал Е.С. Жорова и отрицает, что у деревни Козлы при подготовке их вояжа на плотах В их группе находился и профессор Жоров, а вот сам Жоров настаивает на этом в своих воспоминаниях. Пятое. Что за секретный союз соединял Жорова и Зельфу? Шестое. Главные вопросы, главная тайна. Какую роль сыграли Жоров и Зельфа в неудавшемся прорыве генерала МГ Ефремова из окружения? На все эти вопросы рано или поздно придется отвечать, уже разумеется, не Зельфе и Жорову. Но если они не дают покоя уже третьему поколению следователей и поисковиков, если упорно кочуют из издания в издание, из публикации в публикацию, то тайна должна быть раскрыта, потому что с этим очень тяжело жить. В душе формируется ощущение, что 33-я армия во главе со своим командармом, генерал-лейтенантом МГ Ефремовым, все еще там, в холодных белых лесах под Вязьмой. Она все пытается пробиться к нам и не может, и мы не можем ей помочь. Не можем или уже не осмеливаемся ударить навстречу. А нам очень надо выручить их, увидеть их глаза и лица. Нам нельзя предавать их. Из воспоминаний профессора Е. С. Жорова, главного хирурга 33-й армии. 15 марта в штаб-армии на Большой Земле была получена радиограмма от генерала Ефремова, в которой он приказывал, чтобы на ЧАРМ Л.И. Ляпин, главный хирург армии ЕС Жоров, главный эпидемиолог профессор М.Л. Капуста и главный терапевт А. Калачев вылетели к нему. В ночь с 15 на 16 марта автор этих строк и профессор Капуста вылетели на самолете из износок, но из-за сильного обстрела и снегопада летчик не смог обнаружить посадочных сигналов, и нам пришлось вернуться обратно. На следующую ночь мы опять вылетели и благополучно приземлились. «Часов в шесть утра нас доставили к командующему армией. У него в это время находились начальник артиллерии армии, генерал-майор П.Н. Афросимов и начальник оперативного отдела, полковник Ескинасян. Командующего наш приезд обрадовал. Он тут же сказал мне, «Профессор, вы должны нам помочь. У нас имеются большие потери. Бойцы падают от истощения. Много раненых, пополнения нет. В медсамбатах находится около 2700 человек». Надо быстро поставить на ноги, по крайней мере, 700-800 человек. Я попросил дать мне время для осмотра раненых. Объездив и обойдя пешком всеми цамбаты, я смог через два дня доложить командующему, что в течение 70 дней в строй можно будет вернуть минимум тысячи человек. Примечание. Из книги Юбэка Капуста Последними дорогами генерала Ефремова. Зачем из Желтовки, где располагался командарм, «Все время подаваться на Комаровку. Зачем вышагивать то и дело эти 15 километров? Что за прогулка? На пятом десятке? Городской человек, холеный, не привыкший к таким переходам. Какие дела у него в Комаровке?» Митягин все время повторяет, что недалеко от Комаровки в Ельнике дом лесника полицая, что там и проживал какое-то время фальшивый партизан под кличкой Майор с фифочкой, сидящий на рации. Уж не связано ли все это вместе? Служебное положение профессора, конечно же, позволяло ему достаточно свободно передвигаться от одного населенного пункта к другому. Какие встречи происходили на тех дорогах, узнать теперь трудно. Через две недели, благодаря напряженному труду минсамбатов, свое место в строю заняли 1100 человек, правда, с не совсем зажившими ранами, но вполне боеспособных. Примечание, как это, вполне боеспособным, Может быть, человек с не совсем зажившими ранами. Более 30 лет записываю воспоминания фронтовиков, и они не раз рассказывали, как их выписывали из медсамбатов такие вот профессора. Вытряхивали в окопы, зачастую не выдав на руки даже справки о ранении. Не хочу сказать этого о нашем профессоре, нет. Возможно, он действительно в течение 7 дней вылечил половину всех раненых и больных в западной группировке 33-й армии. ведь в строй они действительно встали. Следует подчеркнуть, что многие раненые настоятельно требовали выписки из медсамбатов в свои части. 1600 раненых и больных у нас осталось, число их с каждым днём увеличивалось, приближалась весна, которая могла помешать приёму самолётов, и мы оказались бы в ещё более тяжёлых условиях. Генерал Ефремов попросил командования фронта с помощью транспортной авиации по возможности скорее вывести раненых на Большую Землю. Вскоре началась их эвакуация, но все же около тысячи человек раненых у нас осталось. Из них, правда, тяжело раненых, не способных к самостоятельному передвижению, было немного. Кроме того, у нас имелось около 150 больных сыпным тифом. С ними находился армейский эпидемиолог, профессор Капуста. Некоторое время спустя немцы перехватили конный транспорт, перевозивший... Сыпно-тифозных больных, и всех их уничтожили. Был убит и профессор Капуста. В селениях, которые раньше занимали немцы, продовольствия было очень мало. В боеприпасах мы тоже нуждались. Правда, авиация эпизодически сбрасывала нам хлеб, сухари, патроны и винтовки. Но продовольствия далеко не хватало. Людям выдавали в сутки по 100-200 граммов сухарей. Лошадей кормили соломой с деревенских крыш. Вспоминаются тяжелые картины голода. Через деревню, где размещался медсамбат, проходил наш обоз. Лошади еле волочили ноги. Вдруг одна из них упала и не могла уже встать. Ее выпрягли и оставили посреди деревенской улицы. Тотчас из всех хат к лошади бросились ранены, прирезали ее, и через 30-40 минут от нее остались одни лишь кости. Мясо пошло в котел. Против наших бойцов Вооруженных автоматами, винтовками и пулеметами противник использовал авиацию, артиллерию, минометы, несколько танков. И все же советские войны долго и очень упорно противостояли врагу. Немцы наступали со всех сторон, и территория, занимаемая нами, все больше уменьшалась. Почти ежедневно, даже по два раза в день, в определенные часы, вражеская авиация бомбила деревни, а там находились ранены и больные. Мы решили вывести их в леса. Разместились в палатках, землянках, шалашах. Продовольственное положение наше все ухудшалось. Вскоре стало известно, что нам приказано выходить на большую землю к своим, и что на помощь будет двинута часть сил 43-й армии. Предстояло пробиваться к ним навстречу. 7 апреля был дан приказ всем выйти в Желобовский лес. Днем уже основательно подтаивало, и ноги глубоко проваливались в снег. Особенно трудно было вести раненых и больных тифом. Истощённые лошади часто падали, их приходилось постоянно менять. Всё, что нельзя было взять с собой, зарыли в землю или уничтожили. К 10 апреля мы были готовы к выходу. Раненых разместили на подводах. 11 апреля в последний раз выдали продовольствие. Каждому около 200 граммов сухарей и немного сахару. Около 2 часов ночи 12 апреля начали движение. Я шел рядом с командующим и не знал, что делается впереди с войсками. В группе командующего имелись автоматчики. Были еще пограничники во главе с начальником отдела контрразведки Гамбургом. Не могу сказать точно о распределении воинских сил, но мне было известно следующее. Впереди шел авангард, затем следовали командующие с группой штабных офицеров, за ними раненые. За ранеными двигался арьергард, защищавший хвост нашей колонны. Вначале в распоряжении командующего имелась лошадь с санями, но так как продвигаться по глубокому снегу было очень трудно, ее пришлось бросить, и командующему, у которого было больное сердце, пришлось пробираться пешком. Примечание. Это первая информация о больном сердце МГ Ефремова. Профессору как доктору следует верить. Возможно, поэтому штабная группа шла с частыми привалами и не столь быстро. Примерно в 5-6 часов утра мы подошли к полянке шириной всего 50-75 метров. Уже чуть начало светать. Здесь оказалась немецкая засада, которая с двух сторон открыла из пулеметов огонь по колонне. В один миг на наших глазах полегло около 50 человек. Мы все были прижаты к земле. Но в эти минуты острой опасности командующий не растерялся. Высокий и широкоплечий, он не пригибаясь, ходил под огнем противника. Через некоторое время его ранило в спину. Помню серую генеральскую шинель командующего и красное пятно у левой лопатки. Я сказал Михаилу Григорьевичу, что он ранен, но в ответ услышал, черт с ним, главное перевести людей через поляну. Трассирующие пули, как рой светлячков, вились среди нас. Несмотря на это, генерал Ефремов ходил со своим автоматом, не наклоняя даже головы. Он совершенно спокойно подымал ползущих и заставлял быстро двигаться вперед. Говоря при этом «Братцы, вперед, здесь вы погибнете!» В этом походе солдаты звали МГ Ефремова отцом. Столь же мужественно держал себя генерал-майор Росимов. Это был человек очень скромный, большой культуры и исключительно храбрый. Он ходил за командующим, поднимал бойцов и командовал им «Налево снять пулеметчиков, направо снять пулеметчиков!» С ним вместе шел подполковник Гончаров, отчество забыл. Примечание. Правильно, Гончаров Малах. Он был заместителем начальника военно-воздушных сил армии. Тоже замечательный человек. Когда поблизости от нас упал замертво боец, Гончаров, имевший только револьвер, немедленно взял его винтовку и крикнув За мной побежал к немецкому пулемету, но тяжело раненый в живот сразу упал. Винтовка выпала из рук. Медсестре Чистяковой он отдал свои документы со словами Умираю за родину! Наконец преодолели эту злосчастную полянку. Немцы отошли, и в лесу стало тихо. Отдохнув, начали подводить итоги нашим потерям. Выяснилось, что погибли полковник Самсонов, начсандив 160-й дивизии, товарищ Клейн и интендант, фамилию которого не помню. Героической смертью пал член военного совета, окруженной группировки войск, полковой комиссар А.Ф. Владимиров. Очевидцы его гибели рассказывали следующее. Когда товарищ Владимиров был ранен, он упал, выронив свой автомат. К нему бросились немецкие автоматчики, но он успел вынуть пистолет и, собрав последние силы, выстрелил и убил двух немцев. В окружении в этом походе А.Ф. Владимиров проявил исключительную отвагу, пренебрежение к смерти. Он всегда был на тех участках, где приходилось особенно тяжело и буквально не щадил себя. Не раз я говорил ему, товарищ Владимиров, зачем вы так поступаете? ведь вас убьют. Что же делать, положение наше такое тяжелое, что надо постоянно подбадривать людей. Когда вспоминаешь этого человека, невольно сравниваешь его с большевиками периода гражданской войны, с теми горячими революционерами, которые в боях защищали советскую власть. Товарищ Владимиров был комиссаром-большевиком в лучшем смысле этого слова. Пошли дальше, шли днем и ночью, к сожалению, начало сильно оттаивать а мы почти все были обуты в валенки. Некоторые реки, Угра, Воря, переходили по пояс в воде. В это время радиостанция вышла из строя. Связь с командующим фронтом и соседней армией прекратилась. Мы шли по лесу, стараясь боёв не принимать. Наша задача была выйти из окружения, а не драться с немецкими войсками. Для этого не было ни сил, ни средств. 15 апреля генерал-лейтенант Ефремов мне говорил «Товарищ профессор!» Сегодня будем пить чай с варенем, в штабе армии в износках. Конечно, подобная перспектива, при полном почти голодании, уже в течение 7-8 суток, казалась очень заманчивой, и мы были уверены в том, что это так и будет. По прибытии в износки нас ждет вознаграждение за все пережитое, продолжал он. Хорошо отдохнем, но после этого предпримем попытку взять вязьму уже с учетом допущенных ошибок. Примечание, мок ли командарм, Говорить профессору такие слова о новой попытке взять вязьму, о новом наступлении? Конечно, мог, но разве что в шутку, чтобы поднять настроение профессора. Ведь генерал отвечал за жизнь всех веренных ему людей, в том числе и за такую особо ценную жизнь, каковой, несомненно, являлась жизнь профессора. И вот вопрос, а что было бы, если бы МГ Ефремов внял совету А. Зельфы и отправил профессора на самолете через фронт? Вместе с ранеными, что было бы с остатками армии, со штабом, с командующим, не сложилась бы их судьба по-иному. Писательница Юлия Борисовна Капуста в своей книге «Последними дорогами генерала Ефремова» вывела профессора под вымышленным именем, бездымный, очень точный псевдоним. Его обладатель действовал тонко, осторожно, абсолютно бездымо. Ю. Б. Капуста о нем, в частности, пишет, Специалист он был хороший, и командарм его привечал. Не мальчик был командарм и наивностью не отличался, но у бездымного был особый талант располагать к себе. Так что отношения у профессора с командармом действительно были близкие, и говорить они могли обо всём. И профессор, конечно же, знал многое, очень многое. К вечеру 17 апреля мы сконцентрировались в лесу, по мнению командующего, Километрах в 3 от 43-й армии. Примерно в час ночи был дан приказ двигаться тихо, колонной по одному в направлении шоссе. Но когда мы туда пошли, то попали под интенсивный обстрел, все залегли, нас начали освещать ракетами, обстреливать из минометов. Слышались крики приближающихся немцев. Примечание. Не правда ли? Даже под пером профессора медицины все очень отчетливо напоминает описание западни. Как будто немцы заранее знали о том, что именно здесь нужно ждать прорывающихся. Здесь и стрелковое оружие, именно минометы, и осветительные ракеты для более уверенного действия в ночное время. Все приготовлено заранее, и не только обстрел на уничтожение, а охват, окружение на захват. Героизм, проявленный бойцами в те минуты, был исключительный. Автоматчики, окружив командующего, отстреливались от наступающего врага. Когда кто-либо из них выбывал из строя, его место сразу же без всякой команды занимал другой. Непосредственной защитой группы командующего руководил Камбург, погибший в ту ночь. Примечания. Обстоятельства гибели начальника особого отдела 33-й армии, капитана госбезопасности Камбурга, неизвестны. Никто не видел его смерти, никто не видел его мертвым. Существует версия, что он застрелился. Мог и застрелиться. Мог и попасть в плен, хотя среди пленных его тоже не видели. Правда, то, что не видели, это уже другая история. Профессора тоже в плену не видели. Тот же профессор о Гамбурге свидетельствует совершенно определенно. Гамбург погибший в ту ночь. Хотя о том, что видел его в момент гибели или мертвым, тоже не говорит. Ночь на 18 апреля была трагической для окруженной части нашей армии. Она понесла огромные потери и перестала существовать как организованное целое. Взрывом мины или снаряда меня контузило, и я потерял сознание. Очнувшись, пошел искать командующего. Кругом лежали убитые и тяжело раненые. брели в одиночку и группами солдаты и командиры. Одна из групп, к которой я присоединился, направлялась лесами на восток. Через несколько дней нам встретилась группа бойцов и командиров. Они рассказали, что были свидетелями как генерал-лейтенант Ефремова ранила в область таза. Так как самостоятельно двигаться он не мог, то его переносили на примитивно устроенных носилках, что причиняло ему тяжелые муки. Состояние Ефремова быстро ухудшалось. Чувствуя, что он уже ничем не может помочь своим войскам и не желая попасть тяжело раненым в плен, генерал Ефремов сказал, «Ребята, мое дело кончено, вы продолжайте драться». После этого он выстрелил себе в висок, Примечание, то, чего профессор не видел, описывает удивительно точно, с подробностями, свидетельствующими в пользу действительной достоверности описания реально происходивших событий. Командарм действительно скончался в результате пулевого ранения в область правого виска. Но тут возникает еще один вопрос: почему рано у командарма оказалась в области правого виска, тогда как он был левша? Во время боя в лесу. Он стрелял из автомата и винтовки с левого плеча. Как же еще может стрелять левша, только с левой руки? Однако же последняя пуля, выпущенная из его личного ТТ, ударила ему в правый висок. Как мне стало известно впоследствии, труп командующего по приказу немцев перенесли в деревню Слободку и там похоронили. После освобождения этого района от фашистов останки генерала перевезли в Вязьму, где ему поставлен памятник. Нашу группу, состоявшую из пяти человек, возглавлял комиссар отдельного миномётного батальона, товарищ Лобастов. Мы подошли к реке Угре, которая уже разлилась, начался ли доход. Решили использовать реку, чтобы по ней доплыть до города юхного, где находились наши войска. Стали строить плод. Для этого мы сняли с себя нижнее бельё и, разорвав его на полосы, свили верёвки. Ими связали брёвна. В 11 часов вечера плод столкнули в реку. Но когда мы на него влезли, он погрузился, и мы оказались в ледяной воде, но все же поплыли. В пять часов утра плод перестал двигаться. Он застрял среди льда, и нельзя было его сдвинуть с места. Пришлось выбраться на большую льдину, но нас заметили с берега немцы и начали интенсивный обстрел. Все бросились в воду. Мы приложили огромные усилия, чтобы не утонуть. Это удалось, но мы остались без оружия, только верхней одежде, насквозь промокшее На нас были гимнастерки, шапки-ушанки, брюки и валенки. В дальнейшем с нами произошло следующее. После обстрела мы поплыли туда, где находился наш плод, то есть где было мелко. Скоро нащупали под ногами почву, начали выбираться и, к счастью, нашли островок метров 15 в диаметре. Там заметили воронку от снаряда и залезли в нее. Обстрел прекратился. Пять суток без всякой еды провели мы в этой воронке. По ночам собирались нашего плота брёвна, доски, соорудили маленький плот и подвое переплыли на другой берег Угры, где находился большой лес. Там собралась солидная группа бойцов. Наши многократные попытки перейти фронт были безуспешными. Каждый раз мы теряли при этом людей. Стало ясно, что перейти через линию фронта не удастся и что надо двигаться в тыл на соединение с партизанами. Так как от недоедания мы продвигались очень медленно... Делали километр или два в час. Я предложил не останавливаться и ночью, но товарищи были настолько истощены, что решили отдохнуть еще и ночью. И это было роковой ошибкой. Ночью нас, почти безоружных, окружили около ста немецких автоматчиков, захватили и повели в лагерь военнопленных, который находился примерно в пяти километрах. В лагере скопилось около 500 раненых наших бойцов и командиров. Они были очень рады приходу русского доктора. Ведь их никто не перевязывал, раны гноились, все были в лохмотьях. На наших глазах были расстреляны два русских лейтенанта только за то, что они были политруками рот. Нам рассказали, что в лагере есть провокатор. Бойтесь его, он высокий в резиновых сапогах. Немцы не всех коммунистов расстреливали, но политработников и евреев уничтожали немедленно. Документы наши были уничтожены, но я не мог назваться под другой фамилией, так как мою многие знали и изменил только имя и отчество. Я назвался Иваном Семеновичем. Жители Темкинского района до сих пор в письмах называют меня так. Спустя два дня всех пленных из лагеря отправили вязьму через станцию Темкина. Двигаться пешком я не мог. Ноги опухли так, что валенки нельзя было снять, и их пришлось разрезать. Меня примостили на крестьянскую телегу. Когда колонна проходила в поселке Темкино мимо дома с надписью «Русский лазарет», Меня сбросили с подвода и сказали, чтобы я остался в этой больнице. С помощью крестьянина, хозяина лошади, я пошел в больницу, а остальных погнали в Вяземский лагерь. По-видимому, все мои товарищи там погибли. Итак, я оказался в Тимкинской больнице, которая обслуживала русское население, в основном больных ТИФом. Главным врачом этой больницы состоял случайно попавший сюда советский патриот профессор Эдуард Львович Ромель. По национальности латыш, в настоящее время он работает в Москве. Пролежав в больнице два с половиной месяца, я физически окреп, подлечился. Примечание. Умер Исаак Соломонович Жоров в 1976 году. Можно не обратить на этот факт никакого внимания. Случайность. А можно и бесконечно задуматься. Оставил профессор ес Жоров и другую редакцию своих воспоминаний. И эти другие его воспоминания вызывают еще больше вопросов. Вот как, к примеру, профессор описывает эпизод гибели подполковника Гончарова-Малаха. Он был ранен в брюшную полость, сразу упал, винтовка выпала из рук. К нему подбежала медсестра Чистякова. Он отдал ей свои документы, отстегнул кобуру, вынул пистолет и сказал, «Ребята, я выбит из строя, вперед, не задерживайтесь!» И тут же кончил жизнь самоубийством. Это было у нас первое самоубийство. Когда я рассказал об этом командующему МГ Ефремову, он произнес, подполковник Гончаров малых умер как большевик. Но самым потрясающим эпизодом выглядит описание профессором Жоровым смерти начальника связи 33-й армии полковника Ушакова. В ночь на 17 апреля стала известна потрясающая новость, а именно, что мы преданы начальникам связи полковником Ушаковым и группой так называемых партизан. Мне лично со слов командующего стало известно следующее. Нас должна была выводить через лес, тропинками. Группа партизан – восемь человек. В группе этих партизан был начальник связи, полковник Ушаков. Примечание. Ни о какой группе партизан никто из выживших не свидетельствует. Никто. Но известно по некоторым свидетельствам, в том числе и батальонного комиссара В. Еляпина, бывшего командира партизанского отряда «Народный мститель», что проводником по местным лесам, при командующем был Яков Алексеевич Сорокин, председатель колхоза из деревни Лытьева. Скорее всего, это выдумка профессора Жорова. Но не просто же так профессор фантазировал спустя десятилетия после событий апреля 1942 года. Можно предположить, он создавал версию виновности полковника Ушакова. И тут следующий вопрос. Зачем профессору Жорову нужен в качестве предателя полковник Ушаков? Или полковник Ушаков стал козлом отпущения, и таким образом было отведено подозрение от истинных изменников и их умысла? Вопросы, вопросы. Эти партизаны вели нас туда, где отряд могли бы легче уничтожить немцы. Эти партизаны были предателями во главе с полковником Ушаковым он имел задание передать командующего живым в руки немцев. Примечание. Профессор Жоров, конечно же утверждая виновность полковника Ушакова, отдавал себе отчет в том, что выступает и от имени Камбурга, и от имени командующего 33-й армией. Никто больше не подтвердил его умозаключений. Да и вообще, эта информация о передаче живым в руки немцев генерала МГ Ефремова первая во всем множестве документов и свидетельств. И тут я с профессором согласен, но снова на уровне гипотезы. Возможно, такое намерение кто-то из штабной группы имел. Более того, возможно, рядом с командармом действовала целая группа, которая действительно имела задание взять генерала МГ Ефремова и передать его немцам. А теперь давайте подумаем. Под Вязьмой действовали не просто немецкие разведчики, а группа полковника Гелена, шпиона Века, Стал бы поручать опытнейший разведчик столь сложное задание партизанам? Вряд ли. Он бы постарался сделать своими сообщниками самых преданных командарму людей. На такую роль полковник Ушаков, конечно же, вполне подходил. Но одному полковнику с таким заданием не справится. Жоров пишет о партизанах, которые якобы и составляли группу захвата под руководством начальника связи. Чушь. Кто бы поверил незнакомым партизанам? Один из предателей покаялся в своих проступках и сообщил об этом предательском плане Камбургу. Примечание. Характерно, что в этой редакции воспоминаний профессор Жоров правильно пишет фамилию начальника особого отдела 33-й армии. Когда об этом стало известно начальнику особого отдела капитану Д.Е. Камбургу, то он принял меры к ликвидации этих партизан и Ушакова, отправившихся якобы разведать, Последний участок дороги. Этих предателей поджидали наши бойцы. Примечание. Не верю я в это. Не верю. Некогда им было заниматься оперативной работой подобного характера. Надо было пробиваться к своим. Уходить с контролируемой немцами территории. А не устраивать засады и поднимать стрельбу в своем лагере. Ведь сам Жоров говорит о том, что приказано было соблюдать особые меры безопасности. Запрещено было даже разговаривать. Не верю. Никто из очевидцев последних часов жизни командарма и действий штабной группы не свидетельствует об этом эпизоде. Никто. Более того, офицер связи А.П. Охромкин дважды повторил иную версию убийства полковника Ушакова. Ее подтвердил, независимо от А.П. Охромкина, шифровальщик И.В. Якимов. Согласно версии Охромкина-Якимова, напоминаю, начальник связи 33-й армии был убит при следующих обстоятельствах. Перед тем, как идти в последний прорыв, вечером, когда уже стало темнеть, штабная группа, оторвавшись от преследования, сделала привал. По словам Якимова и Охромкина, Камбург отозвал полковника Ушакова в сторону и со словами «Вот тебе, за потерю связи!» выстрелил тому в лоб. Командующий был возмущен действиями капитана госбезопасности. Тут возникает сразу несколько вопросов. Почему Камбург? Произвел расстрел без согласования с командармом. Почему поднял стрельбу, когда было запрещено даже разговаривать? О чем разговаривали Камбург и Ушаков? Какая тайна ушла вместе с выстрелом Камбурга? Вот почему я не верю профессору Жорову. В очень тревожном состоянии мы ждали, и вдруг все явственно услышали возглас: Смерть предателям Родины! Нет им места на земле! И тут же услышали выстрел один а затем ряд выстрелов. Командующий, которому Камбург доложил о происшествии, рассказал мне, что в Ушакова выстрелил один из раскаившихся предателей, но промахнулся. Когда Ушаков понял, что разоблачен и окружен, он застрелился. Часть партизан-провокаторов была уничтожена, часть убежала. Примечание. Здесь профессор рисует картину, которая может отдаленно напоминать революционный суд, или приговор в условиях военного времени. Повторяю, все очевидцы утверждают иное. Стрельбы, как свидетельствует Охромкин и Якимов, не было. Был один выстрел. Ушакова застрелил Камбург. И тут еще один вопрос. Зачем профессору понадобилась ложь о самоубийстве полковника Ушакова? Попытаюсь пофантазировать и я. Легенда о самоубийстве полковника Ушакова – гениальная выдумка. Во-первых... Если иначе связи стреляется, значит он предатель, который увлечен, разоблачен и загнан в угол. Во-вторых, Камбург не совершал ни самосуда, ничего либо другого, потому что не стрелял, он просто выполнял свои обязанности. А теперь давайте поверим свидетельствам офицеров связи Якимова и хромкина из которых явствует, что профессор, вдобавок ко всем многим его талантам, еще и талантливый выдумщик, И здесь я задаю последний свой вопрос. Какова же истинная роль в трагедии 33-й армии и его командующего, генерал-лейтенанта МГ Ефремова, уважаемого профессора медицины Е. Журова?